Евгений Ильичев «Последний контакт» Книга вторая Глава 6. «Итак», — попыталась собраться с мыслями Валерия, — «что мне нужно для спасения?» Она прикинула приблизительный список. «Свет», — «сгодится любой источник». Далее любые инструменты, как для самообороны, мало ли как поведут себя эти безумные ваеры, как и для работы, мало ли что разобрать или починить будет нужно». Из первостепенных нужд — вода, пища или ее аналоги. Шутка шутками, а есть ваеров в планы мирской не входило. В идеале нужно было придумать способ попасть на Осирис. Там было все необходимое для выживания. Но путь туда лежал через пропасть. Она напрягла память. Расстояние от стены до шлюза было небольшим, но допрыгнуть... «Не получится». Валерия решила вернуться в командный отсек корабля Ваэров. Нужно было обследовать там всё. Она планировала осмотреть все столы, все ящики, если таковые там найдутся. Мало ли что могло там заваляться. «В её ситуации может быть полезна любая мелочь. Должны же были эти аватары чем-то есть», подумала Валерия про ложки или вилки, ну или палочки на худой конец. Также у них могли быть какие-то личные вещи, помогающие в работе, например, часы, лэптопы, коммуникаторы, ключ-карты, да что угодно, любая мелочь. Благодаря светящимся кругам на стене коридора Валерия довольно быстро вернулась к командному отсеку. Там ориентироваться стало сложнее, так как подобных элементов на стене этого отсека не было. А если бы и были, то света, что они давали, попросту не хватило бы. Девушка аккуратно подошла к первому от себя столу, сидящим за ним бесчувственным ваэром, и принялась за работу. В первую очередь она ощупала его рабочее место. Но на нем ничего не оказалось. В самом столе не было ни ящиков, ни какой-либо иной системы хранения — Девушка проверила соседние столы, та же картина. На рабочих столах Ваэров царил идеальный порядок. Видимо, для работы им ничего, кроме голограмм не требовалось, а в личных вещах биологические роботы-марионетки не нуждались. Долбаные педанты, выругалась Мирская, ощупав добрую половину столов. Девушки вспомнились земные компьютерные игры с функцией полного погружения. Вполне вероятно, работа на аватарах для ваэров была сродни земным играм. Хотя, очевидно, это было не лучшее сравнение. Игры преследовали одну единственную цель — развлекать. Ради этого их делали настолько реалистичными, что погружение в виртуальный мир для многих людей начало заменять реальную жизнь. Там они чувствовали себя героями, находились в гуще событий, вокруг них развивались... многоуровневые и сложные сюжетные линии. А реализм достигался различными мелочами. У каждого игрока в арсенале были карманы и сумки, которые они под завязку набивали различным лутом из игрового мира. Там можно было найти всё, что угодно, а после продавать другим игрокам или обмениваться редкими артефактами — На Земле существовала целая индустрия по созданию и реализации цифровых аналогов реальных товаров. Мирская в этом плане была ярым консерватором. Зачем тратить деньги на виртуальную приблуду, если ее можно купить в реальности и получить те же ощущения? Вопрос был риторическим. Кому нравится тратить деньги на несуществующие предметы, так что ей с того, пусть тратит их дело». Как бы то ни было, у многих игроманов в виртуальных карманах находилось целое состояние, а в реальных было шаром покати. «Так!» «Стоп!» — осеклась мирская. «Карманы!» — догадка подхлестнула еще одну волну энтузиазма. Валерия уже обшарила все столы, но не обыскала самих аватаров. Что если те ваеры, которые ими управляли, имели всё-таки возможность обзаводиться личными вещами тут, на звездолёте. Валерия вновь вернулась к первому рабочему столу и решила по очереди обыскать недвижимые тела аватаров. Так она точно не собьётся и не запутается. Осмотрела первое тело, затем, ничего не обнаружив, направилась ко второму. Там она осмотрела почти весь первый ряд, И, с сожалением отметила для себя, что на одежде ваэров вообще не имелось карманов. Хотела уже бросить эту пустую затею, но природное упрямство заставило ее осмотреть тела и во втором ряду. И тут ее ждал первый успех. Оказалось, что ваэры второго ряда были облачены в несколько иные костюмы. У этих были нагрудные карманы и какие-то мешочки на бедрах. Вполне возможно, отличия в костюмах были продиктованы различиями в специфике работы. Эти, например, могли быть техниками, а те, в свою очередь, только операторами. Воодушевившись открытием, не без доли брезгливости, Валерия с оголтелым энтузиазмом принялась ощупывать тела Ваэров из второго ряда. Удача улыбнулась ей уже на третьем аватаре. В его нагрудном кармане она обнаружила какие-то пластины. Всего три штуки. О предназначении пластин она пока не задумывалась. Они могли быть просто фотографиями. Мало ли, может, какой-то сентиментальный ваэр попался. А могли ключами к различным отсекам корабля. В любом случае, это уже лучше, чем ничего. «Дальше больше». В набедренном мешочке второго ваера Мирская обнаружила очень ценную вещицу. В ее руках оказался продолговатый предмет, на поверку оказавшийся полупрозрачным кристаллом. Как только кристалл почувствовал тепло рук человека, он начал испускать приятное голубое свечение. Валерия попыталась разглядеть кристалл получше и потерла его руками – отчего камень начал сиять еще интенсивнее. Более чем полезная находка. Теперь своих «подопечных» в кавычках она могла не только ощупывать, но и осматривать. Света от кристалла для этого вполне хватало. Дело пошло гораздо быстрее. Уже минут через двадцать Мирская сидела в коридоре со светящимися кругами, И разглядывала свои трофеи в свете трех добытых ею кристаллов. Каждый из этих камней давал свой свет. Первый, как уже было сказано, светился голубым. Второй кристалл, который она сняла с Ваэра из третьего ряда, был красным. А на теле предпоследнего Ваэра Мирская обнаружила еще один — зеленый. Один из насущных вопросов был решен. Она теперь могла худо-бедно ориентироваться в пространстве — Валерия сильно сомневалась, что кристаллы заменяли в аэром фонари, слишком уж тускло они светили, но на безрыбья и рак рыба. В небольшом количестве вещей, снятых с неподвижных тел, Мирская так и не разобралась. Там были какие-то перфорированные карточки, пластины, стилеты с плоскими концами наподобие земных отверток. шары из непонятного металла, приборы, похожие на допотопные земные калькуляторы и прочая дребедень, о предназначении которой можно было лишь догадываться. К примеру, кристаллы, скорее всего, были своеобразными носителями информации. Калькулятор неким измерительным прибором, а шары ну, — просто подшипниками от каких-то механизмов. Не могло же на корабле ваеров не быть механизмов. Осталось лишь придумать всем этим вещам практическое применение. Основной целью Валерия избрала для себя возвращение на Осирис. Она еще раз подошла к пропасти и оценила обстановку в свете добытых ею кристаллов. Дело обстояло еще хуже, чем казалось ранее. Ее мозг, видимо, пытаясь защитить рассудок хозяйки, упорно рисовал мирской картину, в которой до Осириса был рукой подать. На деле же оказалось, что зияющая во мраке дыра шлюза земного крейсера находилась в метрах в десяти от девушки. Не перепрыгнуть. И вниз тоже не спуститься. Нижней точки ангара вообще видно не было. Света от кристаллов катастрофически не хватало для такой глубины. Разжиться на корабле Ваэров веревкой Мирская пока не рассчитывала. Где тут вообще может быть склад? Корабль был настолько огромным, что на его исследование могли уйти дни или даже недели. Да и не факт, что все отсеки остались открытыми. Для того, чтобы облегчить душу, она все же предприняла небольшую экспедицию. Оказалось, что ей доступно лишь три отсека. Ангар, в котором был припаркован Осирис, командный пункт и гибернационный отсек. Капсул в нем оказалось действительно много, никак не меньше двух с половиной тысяч. Часть из них были свободны, их крышки были открыты, но остальные были закрыты наглухо. Вероятно, в них лежали запасные аватары Ваэров. Их судьба Мирскую мало заботила. Без питания они, скорее всего, все уже погибли. Попросту задохнулись, как задыхалась не так давно сама Валерия. Однако был шанс при условии, что они там лежали давно и были полностью погружены в гибернацию, что на поддержание их жизнедеятельности тратилось минимум энергии. Возможно, это только Валерии не повезло. В любом случае проверять сохранность тел в капсулах она не планировала. Осмотрев гибернационный отсек полностью, девушка пришла к выводу, что выхода из него нет. Вернее, он наверняка был, но где он и как его открыть, она не знала. Естественно, ничего похожего на веревку или провод Валерия тоже не обнаружила. Оставалось только вернуться обратно в командный пункт. Время поджимало. Девушка уже чувствовала жажду. Голод еще не начал ее мучить, но он и не являлся главной проблемой. Без еды человек может продержаться достаточно долго, а вот без воды уже на вторые сутки будет плохо. Страх опять начал подбираться к сердцу Валерии, Окончательно, устав от поисков, она уселась возле первого осмотренного ею Ваэра. Нужно было срочно придумать план спасения. «Есть идеи?» — спросила девушка у Ваэра, который к тому времени успел рухнуть на пол и лежал рядом с креслом. Живая марионетка, естественно, не ответила. Девушка похлопала его по плечу и сказала, «Лестница у вас тут хоть есть?» «Нет? Хреново. А как вы сами-то по отсекам ходите?» «Молчишь, сволочь. А нечего было с людьми связываться. Валили бы вы по-добру, по-здорову. Глядишь, ничего и не случилось бы. Воду вам подавай». «Эй, а как вы, собственно, дышите? Вы же вроде как земноводные». Девушка пригляделась к аватару, подсветила одним из кристаллов шею в том месте, где у Аэра на Осирисе были жабры, и удивилась. «Жабры есть, но они сомкнуты, а ты при этом дышишь». «Так ты гибрид! Вас тут вывели специально для путешествия. Ну, правильно, было бы странно возить с собой тонны воды и держать вас в бассейне. В космосе такое ни к чему». Девушка еще раз подивилась продуманности миссии ваэров Все у этих существ было вроде логично, однако кое-что не сходилось. К примеру, зачем ВРам понадобилось заморачиваться с таким количеством аватаров, если гораздо проще было оснастить корабль роботами? Ну, оставили бы тут пару десятков аватаров в качестве обслуживающего персонала, но пара тысяч — куда столько? Необходимость таких мер вызывала сомнения». Если только вы не планировали колонизировать Землю задолго до прибытия основной группы Вэров, В этом случае всё сходилось. Для того, чтобы подчинить себе землян, им пришлось бы вести переговоры или пребывать на планете в качестве наблюдателей, а наблюдать за дышащими атмосферным воздухом землянами легче, если сам дышишь так же. «Выходит, вы не только нас стравить друг с другом хотели, но и планировали лично присутствовать при этом. А может, вас отправили как подопытных кроликов? Подышать воздухом, поплавать в океанах, понять, пригодна ли вообще среда обитания на Земле к заселению?» Девушке захотелось спать. Она оперлась на Ваэра и подружески спросила. «Не против? Я б вздремнула». А подушки нет. А ты хоть и холодный, но всё же мягкий. Примостившись к ваэру, Мирская начала мозговой штурм. Итак, где достать верёвку? Ей вдруг стало не очень удобно лежать. В голову впилась застёжка на костюме её импровизированной подушки. Девушка поправила язычок застёжки рукой и улеглась удобнее. Но только она закрыла глаза, как ее осенило. А? «А ведь веревку не только найти можно, ее можно связать!» Девушка быстро встала на колени перед Ваэром. «А ну-ка, дружок, дай проверю кое-чего». Девушка расстегнула замок на компенезоне Ваэра, стянула с него верхнюю часть, встала на ноги и изо всех сил потянула за рукав. Ткань натягивалась. Но не рвалась. Даже по шву не треснула. Более того, Мирская этих швов на костюмах Ваэров в принципе не нашла. Рваться, по идее, и нечему было. Валерия прикинула рост Ваэра — около двух метров. То есть каждый костюм давал ей прочной ткани на полтора метра. Если учесть узлы, в таком случае одежды 30 находящихся здесь Ваэров вполне хватит для создания верёвки — которая достанет до корпуса Осириса. «Так, приятель, шашки наголо!» И Валерия, забыв об усталости, начала раздевать первого вайера. «Интересно, а вы все бесполые или все-таки у кого-то из вас есть шашки?» Девушка хихикнула собственной шутке и удовлетворила свое любопытство. Первый экземпляр оказался бесполым. Ни мужских, ни женских половых органов на теле Ваэра она не обнаружила. Зато разрешился вопрос про анус. Он находился чуть выше копчика. «Как же вы это самое делаете? Лёжа, что ли? Такая раса продвинутая, а срёте даже не через жопу». Так, с шутками и подтруниваниями, мирская раздела пятнадцать тел. Их комбинезоны она складывала в одну кучу возле выхода в коридор. На шестнадцатом ваэре девушка запнулась, она увидела на его теле множество затянувшихся ран. «Ого! Кто это тебя так?» Валерия начала изучать шрамы, некоторые были совсем свежими. Что же с этим вэром произошло? Не мог же он подраться с кем-то из своих? Тут она вспомнила про репликанта, которого видела в кунсткамере. Они нашли, парень тебя покромсал. Это вы тут подданные короля, слепо выполняющие приказы с родной планеты. Нас же наверняка действовал сам, исходя из обстоятельств. Как бы то ни было, Мирской стало жаль этого Ваэра. Раны были слишком уж серьезными. Она потрогала один из свежих шрамов. Почти как у Дениса. Лицо Валерии погрустнело. Она живо вспомнила своего Дениску. Именно так его исполосовал Балычев, прежде чем всадить по рукоять геологический зонд в сердце. Это же как нужно было ненавидеть, чтобы проткнуть ему грудь тупым зондом? Какую силищу нужно было приложить? Сколько же в этой схватке было ярости и зверства? Валерия представила страх Дениса перед лицом смерти. Он никогда не отличался воинственностью, и был на голову ниже и порядком слабее здоровяка Балычева. По сути, у Дениса не было никаких шансов уцелеть. И тем не менее он бился до последнего. Ему даже удалось несколько раз полоснуть Андрея скальпелем. Мирская лично зашивала те раны. Ей опять стало страшно. Она лечила Балычева, зная наверняка, что после этого убьет его. Убьет жестоко, хладнокровно. знала, что будет стоять над его корчащимся от боли телом и смотреть ему в глаза, знала, что именно она произнесёт в последний миг и знала, что Балычев ничего не скажет в своё оправдание. «Эх, Балычев, Балычев!» — печально подумала Валерия. «Что же творилось у тебя в голове, когда ты Дениска убивал? О чём думал, когда душил Аллу?» Мирская внимательно смотрела на Ваэра. На секунду в тусклом свете голубого кристалла ей показалось, что мышцы на его лице дернулись. «Это у тебя нервный тих?» — спросила Валерия и немного приподнялась над телом. Девушка поднесла кристалл поближе к лицу Ваэра, чтобы разглядеть мимику инопланетянина тщательнее. Но в то же мгновение его огромные глаза раскрылись. Здоровенный гуманоид резко вскинул руки и вцепился в шею Валерии. Его грубые, жесткие, как металл пальцы, крепко сжали горло, полностью перекрыв доступ кислорода. Мирская стала судорожно отбиваться, хватая немым ртом воздух, но не смогла издать ни звука. Кровь полностью прекратила поступать в мозг, и сознание Валерии начало медленно угасать. Должно быть, именно так умирала Алламар. Еще одна страшная смерть, которой был бы достоин Балычев, подумала девушка перед тем, как полностью отключиться. Глава 7 Пришла в себя Валерия от мучительного кашля. С трудом втягивая воздух, она кое-как раздышалась и смогла перевернуться на бок. В голове дико шумело. В горле стоял ком, который девушка никак не могла проглотить. Дошло до рвотных позывов. Мирская несколько раз билась в конвульсиях, пытаясь исторгнуть из себя инородное тело. Желудок был пуст, а потому... Результата рефлекс не принес. Во рту остался лишь горький привкус желчи. Девушке потребовалось несколько минут, чтобы понять. Кома в горле не существует. Она ощущает смятые хрящи гортани. В пальцах Ваера была огромная сила. Чудо, что он не переломал ей позвоночник и не смял хрящевую ткань. Что это было? Внезапная вспышка агрессии у существа, в котором, по идее, не должно быть разума, озадачил Валерию. Мягко говоря, личностями эти аватары не являлись и без связи с родной планетой представляли собой лишь биологических роботов. Выходит, то, что произошло, можно считать неудачной попыткой ваеров наладить связь с кораблем. Почему неудачной? Да потому что Валерия осталась жива. Она не помнила, как провалилась в небытие. Не знала, что сделал Ваэр, когда она потеряла сознание. Но факт оставался фактом. Она выжила и даже была в относительном порядке. Мирская повернула голову и увидела в неярком свете кристалла голого Ваэра-агрессора, сейчас безмятежно лежащего на полу. «А почему он, собственно, голый?» «Ах, да!» Валерия вспомнила про свой план и попыталась подняться. Что ж, этот неприятный инцидент красноречиво говорил о том, что находиться тут, на территории ваеров, было небезопасно даже при условии их полной недееспособности. Нужно было продолжать работу. — Боже, как же пить хочется! — прохрипела Валерия, вставая на ноги. Горький привкус во рту мешал сосредоточиться. Она уже не могла думать ни о чём, кроме воды. «Так», — скомандовала медик сама себе, — «соберись, тряпка, ты ещё не на Осирисе, но ты туда попадёшь, непременно попадёшь». Девушка, пошатываясь, прошла к вороху одежды, которую снимала с аватара в последние пару часов. «Уже должно хватить», — подумала она и приступила к работе. На создание каната из костюмов ушло минут двадцать. Валерия связывала между собой рукава и штанины, приняв во внимание, что каждый костюм на разрыв был одинаково прочен как вдоль, так и поперек. Каждый комбинезон она предварительно скручивала в плотный жгут, благо материал был крайне удачным для этого. Он не раскручивался и не сворачивался узлами, держал заданную форму. В любом случае, ее вес такой канат должен был выдержать, лишь бы хватило ткани. По итогу работы у девушки в активе появился хоть и неказистый, но довольно прочный и длинный канат. Расстелив его вдоль коридора и измерив шагами, Валерия пришла к выводу, что работу на этом можно останавливать. Длины каната должно было хватить, получилось даже больше требуемого. Оставалось найти груз, он же крюк, который она привяжет к одному из концов. Решение пришло внезапно. Взгляд Мирской упал на один из пустующих лужементов, на которых восседали аэры. Само по себе кресло никуда приспособить было нельзя, но крепилось оно на подставке замысловатой формы. Единственной проблемой было раскурочить ложемент и выдернуть эту подставку из пола. Валерия вернулась к собранным ранее инструментам, вооружилась штырём и двумя тонкими пластинами, углы которых подходили для того, чтобы откручивать шурупы. Штырь она ещё раньше окрестила для себя отверткой. Набора должно было хватить для того, чтобы попытаться разобрать отломатели, открутить, Что угодно, если только там есть, что крутить, скептически заметила Валерия и решительно направилась к лужементу. Внимательно осмотрев конструкцию кресла, девушка задумалась. Ничего похожего на крепления или шурупы видно не было. «Плохо», — хмыкнула она себе под нос. «Нужно, чтобы было. Ладно, поищем щели». Более тщательный визуальный осмотр также ничего не дал. Кресло, казалось, было монолитной конструкцией. Более того, эта монолитная конструкция была прямым продолжением корабля. Складывалось ощущение, что всё вокруг, и столы, и кресла, и штативы, были в пол не вмонтированы, а просто выросли из него, как деревья. Ну так... «Деревья можно и выкорчевать», — решила Мирская и попыталась проверить всю конструкцию на прочность. Она навалилась на кресло всем телом и почувствовала, как оно поддается, немного прогибается под ее весом. Жаль, только веса явно не хватало. «Ладно, ломать не строить», — решила девушка и принялась раскачивать кресло. На то, чтобы расшатать всю конструкцию, ушло минут сорок. Валерия работала истово и решительно, дав самой себе зарок, что за час сломает это чёртово кресло. Уже через десять минут интенсивной работы она почувствовала, как забиваются мышцы, с албоградом катится пот, застилая глаза, которые ещё и нещадно щиплет от соли, В итоге обессиленная девушка прекратила свои тщетные попытки и рухнула на колени рядом с креслом. Всё, чего она добилась, — это незначительный люфт ножки лыжемента. Правда, теперь между полом и ножкой появилась небольшая щель. А значит, конструкция кресла все же не была монолитной. Уже хоть что-то... В образовавшуюся щель Валерия просунула одну из пластин, добытых ранее, собралась силами и продолжил раскачивать кресло. Когда щель увеличилась, она впихнула туда еще одну пластину, затем еще одну и еще. Наконец, все пластины были израсходованы, и Валерия отошла, чтобы оценить результат. Кресло наклонилось от первоначальной оси лишь на пару градусов. «Нужно...» Тактику менять, решила девушка и пошла за своей верёвкой. Она привязала один конец каната к верхней точке кресла. Пригодились прорези в подголовнике. Затем пропустила канат последовательно между двумя ножками соседних кресел. Ткань свободно скользила по гладкой поверхности ножек. Получилось некое подобие блока. Была идея состряпать подвижный блок, но... подходящего материала для ходовой его части под рукой не оказалось, придется довольствоваться тем, что есть. Неподвижность блока не сулила Валерии существенной прибавки в стиле, но это все же было лучше, чем ничего. Она заняла удобное положение на полу, уперлась ногами в два свободных кресла и принялась тянуть канат, и дело сдвинулось с мертвой точки. Уже через пять минут кресло значительно накренилось. Послышался хруст ломающихся креплений, и Валерия прекратила работу. Результат был налицо. Когда девушка подошла к накренившемуся креслу, оказалось, что теперь оно свободно болтается в гнезде крепления на полу. Доломать да конструкцию было уже делом техники и упрямства. «Есть!» Торжествующе вскинуло руки мирское, когда на пол перед ней упало выкорчеванное с корнем кресло. Оказалось, что крепилось оно на длинном металлическом штыре, который теперь беспомощно болтался в нижней части ножки кресла. Валерия пригляделась и обнаружила на нем резьбу. «Вот я, курица тупая», — в сердцах обругала себя Валерия. Кресло можно было просто... выкрутить из пола. Кроме того, штырь этот она умудрилась погнуть. Вывернув его из ножки, Валерия прикинул его вес и поняла, что лучше крюка уже не будет. Она догнула крюк об угол стола, металл поддавался, что не могло не радовать. Дело оставалось за малым — привязать крюк понадёжнее и начать испытание. Но сперва уборка — Ей не хотелось оставлять все инструменты на полу возле раскуроченного кресла. Она собрала всё своё богатство, включая те странные пластины, которые использовала как клинья, и сложила вещи в одном месте. Временную штаб-квартиру Валерия решила организовать прямо в коридоре со светящимися кругами и к Асирису ближе, и какой-никакой источник света имеется. Смущало лишь наличие жутковатого соседа в пятой комнате, но о разобранном на части репликанте Валерия старалась не думать. В ее ситуации нужно было сосредоточиться лишь на одном — на выживании. Уже через пять минут девушка стояла на краю обрыва возле ангара, где покоился Осирис. В слабом свете трех кристаллов очертания открытого шлюза в корпусе корабля были едва заметны. «Прорвемся», — уверенно сказала она. И, привязав свободный конец веревки к ноге, размахнулась крюком для броска. Сказать, что Валерия была разочарована, не сказать ничего. Нет, план был хорошим, и крюк регулярно долетал до сириса Валерия быстро освоила технику броска, и теперь почти каждая попытка завершалась тем, что крюк вместе с канатом влетал в чёрную дыру шлюза. Проблема крылась в другом. Внутри шлюза крюку решительно не за что было зацепиться. Он раз за разом скользил по полу шлюзовой камеры и проваливался в чёрную бездну ангара. Девушка подтягивала его себе и повторяла попытку. Раз за разом она попадала куда следует, но крюк, словно издеваясь над её усердием, с лёгким скрежетом скользил по полу шлюза и падал в пропасть. Наконец Валерия выбилась из сил и стала всё чаще промахиваться. Крюк попадал то в корпус корабля, то в сам шлюз, а то и вовсе не долетал до Осириса. Когда таких недолетов стало больше, чем удачных бросков, Валерия прекратила свои бесплодные попытки. «Этот Сизифов труд ни к чему не приведет», — пробормотала она сама себе, отдышавшись. Другая, более упрямая версия Мирской посмотрела на себя с укором. «Но там не за что цепляться», — ответила девушка себе же, словно оправдывая завершение попыток. Даже если какая-нибудь из попыток увенчается успехом и Крюку удастся каким-то чудом зафиксироваться у края шлюза, я не рискну доверить такому креплению свою жизнь. Это бесполезная трата времени и сил. Нужно было искать иное решение. Но что можно придумать на корабле, где практически ничего нет? Девушка уже успела исследовать все доступные локации крейсера Вайеров. Сели? Тут Валерия замерла. А вот и не все. Ей был доступен еще один отсек. Но туда ей меньше всего хотелось заходить. Неужели там может быть что-то полезное? Валерия не хотела признаваться себе в том, что пытается оправдать свой страх перед кунсткамерой. Ей действительно совсем не хотелось туда идти. Она предполагала, что в отсутствие энергии на корабле все жуткие экспонаты пыточной комнаты ВРов перестали парить в воздухе стройными рядами и валяются теперь на полу груды мяса, костей и другого биологического материала. Сколько времени прошло с момента аварии? Сутки? Двое? Должно быть, этот бедолага уж и разлагаться начал. Девушка уже минуты две сидела и тупо пялилась в пустоту ангара. В отсутствие какой-либо деятельности её начала обволакивать звонкая тишина. Уже через десять минут эта тишина начала угнетать Валерию, а ещё через пять — пугать. «Да чтоб тебя!» — выругалась она в сердцах и резко встала. Нужно было хоть что-то делать, всё равно что, лишь бы не слушать эту проклятую тишину. Так и свихнуться недолго». Последний довод, подтолкнувший ее продолжать действовать, был до безобразия простым. Она не простит саму себя, если погибнет из-за собственной трусости. Валерии почему-то казалось, что после смерти ей обязательно покажут все возможные варианты спасения, которые она упустила. Кто покажет, в каком виде, она не знала. но знала, что попросту сгорит от стыда, если на этом итоговом разборе полетов окажется, что она не воспользовалась всеми предоставленными ей шансами. Одному богу известно, каких усилий стоило девушке заставить себя пойти в кунсткамеру. Медленно подошла к пятому отсеку. За последние сутки она проходила мимо него не менее двух десятков раз — И даже не заглянула туда. Откровенно говоря, Валерия даже не знала, чего боится больше – увидеть там груды фарша или же стройно висящие в воздухе органы и система репликанта Сосириса. Рабочим оказался второй вариант. И Валерия оказалась к нему не готова. Войдя в пятый отсек, она обнаружила там всё того же, разобранного на части репликанта. В тусклом свете голубого кристалла обстановка в этом отсеке показалась Валерии еще более зловещей. Девушка вновь обошла отсек, буквально заставляя себя смотреть на замученное существо. Назвать человеком это наглядное пособие по анатомии язык не поворачивался — Не развалился, значит, тихо поприветствовала репликанта Валерия и сделала шаг вглубь помещения. Она буквально заставляла себя говорить вслух, и на чужDUTКИ антураж, извиняющая тишина свели бы её с ума раньше, чем она доберется до Осириса. Как и в прошлый раз, мирская застыла перед нервной системой, которая состояла из парящего в воздухе мозга с вынесенными чуть вперед глазами на двух длинных зрительных нервах. Девушка медленно осмотрела препарат. От мозга вниз уходил продолговатый мозг, плавно переходящий в спиной. От спинного мозга, ветвясь и утончаясь к периферии, отходили канатики чувствительных и двигательных нервов. Девушка вновь посмотрела в глаза репликанта. Как и в прошлый раз, они среагировали на появление Валерии фиксации взгляда. На нее сейчас смотрели два сфокусированных зрачка. Но глаза репликанта не просто смотрели, они изучали ее. Его жуткий взгляд бегал по лицу девушки, спускался ниже, останавливался на ее груди, руках, животе. Затем мертвый взгляд замер на светящемся кристалле, который Валерия не выпускала из рук. «Я не украла», — возмутилась девушка, наблюдая, как зрачки репликанта сужаются, если поднести источник света ближе. Ей вновь стало не по себе. Говорила она уже на автомате. Просто хотелось сказать хоть что-то, чтобы избавить гнетущую ситуацию звуком собственного голоса. «Я взяла на время. Тут». «Как видишь, темновато. Без света я вообще рехнусь на этом корабле». Взгляд вновь поднялся на Валерию. Что? Соскучился. Глаза медленно опустились вниз и поднялись обратно. Репликант смотрел на Валерию. «Пристально? Пронизывающе, беспощадно?» Создавалось ощущение, что на этом корабле из них двоих в более выигрышном положении находилась не Валерия из живой плоти и крови, а именно он, разобранный на кусочки органы и системы репликант. «Только не говори, что понимаешь меня, чудовище!» Взгляд репликанта вновь опустился и поднялся обратно. Валерия замерла в нерешительности. «Этот жест», — решила она проверить пугающую догадку, — «означает... да?» Репликант тут же повторил вертикальное движение глазами. Девушка отшатнулась. По ее лбу скатилась крупная капля пота. Она только сейчас поняла, как сильно напряжена. «Как же будет... нет...» Как же ей сейчас хотелось, чтобы чудовище не отреагировало на вопрос. Но ужас у Валерии не было предела, когда глаза репликанта дважды проследовали слева направо и обратно в знак отрицания. Какой кошмар, прошептала девушка, пятясь и упираясь спиной в стену. Ты живой? «Ты все понимаешь!» Глаза репликанта опять совершили вертикальный маневр. Не в силах больше сдерживать страх, Валерия бросилась прочь из камеры Забыв обо всех мерах безопасности, Валерия бежала по коридорам корабля ВАЭРов, почти не разбирая дороги. к себя она пришла лишь возле гибернационных капсул. Там по-прежнему лежал голый ВАЭР, тот самый, который... предположительно, и освободил Валерию. «Сука! Блядь!» — выругалась Валерия. «Тебя мне тут еще не хватало!» Бежать дальше смысла не было. Там, в недрах гибернационного отсека, ничего и никого не было. Валерия только сейчас поняла, насколько глупо выглядит со стороны. «Нет, конечно, ее никто сейчас не видит, но ей стало стыдно перед самой собой». Столько вынести, так настрадаться, чтобы сейчас испугаться какого-то... Трупа, пусть и не совсем стандартного, пусть разобранного на части, но... Но все же... Стоп! — осадила саму себя девушка. А почему, собственно, я решила, что этот репликант мертв? «Да, Ваэрка говорил, что их технологии способны поддерживать в его тканях жизнь». Я обратилась к нему, и он мне ответил. «Все вполне логично». «Да, жутко, но тем не менее логично». Валерия уселась рядом с обнаженным Вэром и прислонилась спиной к капсуле. Пометуя о прошлом неудачном опыте близкого контакта с его коллегой в пункте управления, Она поспешила немного отодвинуться от тела инопланетянина. Мирская долго сидела неподвижно, пытаясь привести свои мысли в порядок. Ни о чем конкретном сейчас не думалось. В памяти просто всплывали разрозненные воспоминания. Картинки из прошлого, обрывки фраз, давно позабытые мысли, разговоры с коллегами с Марка-10. Она вспоминала Медведева, Вершинина... А Лумар, Сопкина, Ильина, своего Дениса Даже дурака Балычева вспомнила Валерия сникла Все они были мертвы И погибли они в тщетных попытках выжить Не все, конечно Каждый из них по-своему переживал испытания ваеров Кто-то, как Балычев и Сопкин Боролся за себя, а кто-то все понял и начал борьбу за все человечество. И Медведев, и Вершинин знали, чем все закончится. Знали, и все же пошли на жертву. Добровольно. А ведь они настоящие герои, подумала Мирская. Валерия задумалась о смысле этого слова героизма Что делает человека героем? Разве только его поступки... Поступки могут быть и случайными. Поступки могут быть по-разному интерпретированы разными людьми. Для одних ты герой, защитник слабых, освободитель, мученик. А для других всего лишь заноза в заднице, мешающая достижению цели. Получается героизм — понятие относительное. И не от тебя зависит, получишь ты это звание или нет. Все зависит от тех «Кто будет оценивать твой поступок, твою жизнь?» «А можно ли назвать героем ее Валерию Мирскую?» Девушка нахмурила лоб. «Или правильнее все же не героя а героиня?» «Чертовы феминитивы!» Девушка долго думала над этим вопросом и пришла к выводу, что нет, никакой она не герой. Герой тот... кто сознательно жертвует собой ради других или ради достижения высшей цели. Чем пожертвовала она на марки 10? Что такого сделала на Осирисе 3? По сути, она только исполняла приказы капитана, делала свою работу, изучала труп Ваэра и пыталась не свихнуться от воздействия на ее разум инопланетян. Ведь ее героизм состоял лишь в том, что она оказалась не в том месте, не в то время и просто пыталась выжить. Разве условный Робинзон Круза герой? Он просто оказался там, где не планировал оказаться и делал все, чтобы остаться в живых и сохранить рассудок. И потом, раз уж звание героя дается кем-то, то у Валерии шансов на это звание практически не было». Она прекрасно понимала, что шансов выжить, а тем паче дождаться помощи с земли у неё маловато. Никто не увидит её борьбы, никто из людей, во всяком случае, с большой долей вероятности за её потугами будут наблюдать именно Ваэры, а для этих ребят она как раз и была той самой занозой. «Ну что ж», — подумала вдруг Валерия, — «заноза так заноза. Нужно соответствовать». Мысли вернули мирскую к страшному отсеку номер пять. Как она охарактеризовала бы того бедолагу? «Он подпадает под категорию герой?» «Нет», — решила Валерия, — «он мученик». «Чтобы стать героем, нужен кто-то, кто оценит твои старания». поймет твой замысел и проследит твой путь от простого смертного эгоиста до человека, способного на жертву. Выходило странно. Сейчас на корабле Ваэров было два человека, если допустить, что несчастный репликант все-таки жив. По всему выходило, что Валерия из них двоих была единственным мерилом и критиком, поскольку она была... социализирована и имела определенный опыт общения с другими людьми. Репликант же таковым похвастать не мог. Валерия оценить репликанта могла, а он ее нет. Даже если сейчас Валерия найдет способ выжить, поймет, как насолить ВАЭРам и предотвратить инопланетное вторжение, никто не оценит ее трудов. Никто не скажет, что медик мирская погибла смертью храбрых, стала героем нации, а то и всей планеты, поскольку смертью своей она остановила полчища. Господи, что за бред я несу? Но мысль все же хотелось закончить. Единственный, кто мог бы по достоинству оценить все трудности, через которые Валерия уже прошла и еще пройдет, был тот самый разобранный на части репликант. Но он не был человеком в полном смысле слова. Он только биологическая оболочка, способная к активным действиям. Лишь находясь под влиянием нейроинтерфейса Осириса или ИИВАЭров, И в данном ключе он опять занимал более выгодную позицию, нежели Валерия. Он висит себе там разобранный, страдает и ничего толком не понимает. Ни того, кто он, ни того, зачем он страдает. Ни саму суть этого слова страдания Любое понятие в человеческой психике имеет конкретное отражение. Антонимы «добро и зло», «черное и белое» — Горячая и холодная, мужчина и женщина. Дуализм при желании можно разглядеть во всем на свете. Что не слон, то моська. К понятию «страдание» мирское тоже подобрала антоним «счастье». И внезапно девушка сделала для самой себя простой логический вывод из этой мысли. Если человек несчастен, значит он... «Страдает. До полмира так живет печально», — произнесла Валерия и продолжила размышлять. «В любом случае, всем абстрактным понятиям обычные люди учатся. Это знание приходит с молоком матери, с воспитанием, с социализацией. Любой ребенок старше года понимает, где сладко, а где горько, где холодно, а где тепло». где он страдает, а где счастлив. И с каждым новым месяцем жизни таких понятий в арсенале ребёнка становится всё больше. А как видит, пардон, видел мир тот репликант, Валерия пыталась представить. Вот он открывает глаза, видит стекло инкубатора. Затем стекло отъезжает в сторону, и он уже стоит на пустом корабле, а в его мозг закачиваются определённые команды — прописываются определенные алгоритмы поведения, устанавливается модель поведения, оперативка, если угодно. Пара часов и вуаля, рождение свершилось. Мерзкая не знала, как именно активирует репликантов, не знала она и техник их условного воспитания. Должны же они, хоть на примитивном уровне, понимать окружающую их действительность. Они как минимум должны понимать, где верх и где низ, где лево и где право, что такое вода, воздух, еда. Они же должны были уметь одеваться, работать в условиях чужой среды, в космосе, на звездолётах, на поверхности планет. Им устанавливались сложные поведенческие алгоритмы, благодаря которым любой репликант знал, как управляться с тем или иным механизмом. «Да что там говорить, они и жопу себе как-то должны были подтирать». Как принцип работы гигиенатора попадал в мозг этим существам? Или не попадал? И эти существа весь срок своей службы гадили себе под ноги и ходили с грязной жопой? Или они все-таки люди, а не существа? Мирская вдруг вспомнила, что уже спорила на эту тему с физиком Ильиным. Тогда она настаивала на том, чтобы считать репликантов людьми. Пусть они не задаются вопросом, кто они или где находятся, но они, должно быть, чувствовали себя не в своей тарелке, переварив всю загруженную в их голову информацию и осознав себя участниками некоего действа. И еще понимал ли этот конкретный репликант, что режет живое существо? Это ведь он разделал труп Ваэра на Осирисе. Валерия одернула себя. «Хватит об этом думать. У тебя сейчас и без того проблем полно. Уже через пару дней ты вставать не сможешь от обезвоживания, а ты всё о морали биологических заготовок печёшься». Она помолчала, подумала, а затем ответила самой себе. «Не об их морали я думаю, а о своей. Им-то как раз данное понятие незнакомо, а не просто инструмент, которым пользовались». Сперва И.И. Осириса пользовался, а после извращенный разум Ваэра. Вся мораль не в его голове, Лерка, а в твоей. Ты из-за себя, из-за того парня переживаешь. А сейчас не стоит лезть так глубоко, сейчас вопрос в другом, в примитивном. Нужно выжить. Нужна вода, еда, одежда, энергия. Нужно на Осирис. Но как, блин, туда добраться? Глава восьмая «Валерия Павловна!» — обратилась спустя час мозгового штурма к самой себе медик. Официальный тон, с которым она выкрикнула собственное имя, ничего доброго не сулил. «Вы определенно дура!» Мирская только сейчас вспомнила крайне важную деталь, которой ранее значение не придавала. Сжав в кулаке один из кристаллов и резко поднявшись на ноги от возбуждения, она принялась тереть свой лоб, она всегда так делала, когда размышляла вслух. «Итак», — постаралась сформулировать идею медик, — «ты сидишь тут, потому что испугалась». «А чего ты испугалась?» «Верно», — похвалила саму себя Валерия. «Взгляда репликанта ты испугалась, вернее, взгляда его глаз на зрительных нервах». «Конечно, странно и неприятно, что они следят за тобой, но что в этом не так?» Девушка говорила сама с собой. Ей всегда так легче думалось. А «Что не так, что не так? Да все, блядь, не так!» Закричала вторая напуганная Мирская. «Не должны глаза и мозг жить собственной жизнью! Во всяком случае, не могут так делать на земле!» «Получается, стало строить предположение более рациональная версия Валерии. Ты испугалась лишь визуальной части ситуации, а в корень заглянуть не попыталась. Мне еще на корень его пялится съязвила испуганная Валерия. И тут же получила одобрение у Валерии серьезное. «Молодец. Лучше язвить и препираться, чем дрожать от страха, как ребенок. Но давай рассуждать логически». «Что мы знаем? Репликант жив. Заметь, это ты сказала. Я разговариваю сама с собой. Это уже ненормально. Да брось. Никто не видит же». И потом, у тебя всегда в голове был этот диалог со своим внутренним «я». У всех он есть. Уверена? Почти. Не отвлекайся. «Мы поняли, что он жив. Я...» Что я? «Я поняла не мы. Мы и есть я». Перестань говорить так, словно мы незнакомы и не являемся одним целым. Боишься свихнуться. А ты нет. Я не боюсь. Мы с тобой всегда такими были. Какими? И не мы, а я. Я же просила. Хорошо, извини. Я всегда такой была. Ты же знаешь. Одна часть смелая и решительная, особенно если выпимши, а вторая скромная и тихая. «Все наши достижения мои!» — упрямо перебила Валерия саму себя и осеклась. Девушка вдруг поняла, что на полном серьезе беседует вслух сама с собой. От этой привычки нужно было избавляться. Неизвестно, сколько еще ей придется провести на этом корабле в ожидании помощи. Может, годы. Прошло, судя по всему, всего лишь меньше суток, а она уже готова свихнуться. Нет, так заканчивать свою жизнь Валерия не планировала. Сделав себе мысленно строгий выговор, она постаралась просто говорить вслух, не деля своё собственное сознание на две части. «Итак, что я знаю?» Репликант жив и реагирует на мои вопросы. Более того, он, видимо, обучен речи, Во всяком случае, можно предположить, что он понимает обращенную к нему речь. И что это дает? — Валерия задумалась. Связочный аппарат его не связан с нервной системой. Стало быть, он не может говорить. Но при этом он каким-то образом вращает глазами. Этот интересный вывод пришел в голову Валерии как-то внезапно. А действительно, как... «Репликант двигает глазами, если в теле человека глазные яблоки двигаются под воздействием глазодвигательных мышц, а мышцы бедолаги, насколько помнила Валерия, были отсепарированы так же, как и остальные органы и системы. Следовательно...» «А что следовательно?» — рассуждала Валерия вслух, и, кажется, даже нащупала какую-то мысль. Следовательно, глазные яблоки двигаются под воздействием иных сил. Допустим, это магнитное поле. То самое поле, которое удерживает все части репликанта в воздухе. Хотя нет, поправила себя она. Не магнитное, а силовое поле. Так будет точнее. Магнитное подразумевает воздействие поля на металл. А какой в органах и системах металл? Никакого. Мирская напряженно думала еще несколько минут и пришла к следующей значимой мысли. Получается, там где-то есть прибор или механизм, эти силовые поля генерирующие. А раз так можно попробовать поискать этот прибор, и нечего трусить, сыкуха, если бы репликант мог, он бы уже... Прибежал сюда и изнасиловал тебя своим. Фу, дура, Сама дура. Ты опять с собой разговариваешь. Валерия разозлилась на саму себя. Неужели это действительно так просто взять и свихнуться? Что ж, нужно тщательнее следить за собой и не позволять себе переходить ту черту, за которой только мрак и безумие. А что в таком случае нужно? Правильно, работать». сконцентрироваться и работать. А для этого нужно поднять свою прекрасную попку, отнести ее в отсек номер 5 и изучить там все досконально». Валерия не могла сейчас знать того, что происходило в недрах систем управления крейсера «Юкко». После перераспределения резервов крейсер «Ваэров» смог изыскать для себя некоторое количество энергии. и и крейсера провел первую пробную самодиагностику. Энергии также хватило на диагностику некоторых систем управления и связи. Результат был неутешительным. Связь с родной планетой Ваеров, с Церном отсутствовала. Работали лишь малые передатчики, да и те использовали остаточную мощность корпуса корабля. Амальгит, основной материал корпуса, обладал не только уникальными физическими свойствами, но и мог накапливать энергию, перенаправлять и перераспределять ее по усмотрению команды или, в данном случае, по усмотрению ИИ-корабля. Собственно, ИИ последние несколько часов тем и занимался, что воздействовал на ИИ вражеского корабля «Землян», А уже он, в свою очередь, посылал в пространство нужные волны на нужной частоте передачи. По сути, И.И. Юкко делал сейчас то, чем занималась вся команда до катастрофы. Он пытался изучить человеческое существо, воздействуя на его слабый мозг, его же оружием. Путь на корабле хоть один активный аватар, нужный результат можно было бы достичь куда быстрее. Но связи со Сцерном не было, а потому и, -И Юка пошёл длинным путём, настроив колебания излучателя И.И. Осириса таким образом, чтобы человеку пришло вдохновение, а страх перед отсеком номер пять ушёл. Он надеялся на единственный положительный исход. Человек должен попасть на свой корабль. Должен выжить и запустить его ядерный реактор. Только так можно реанимировать энергетическую установку Юка. Валерия заставила себя вернуться в пятый отсек к репликанту. Сделав пару глубоких вдохов, она решительно шагнула в отсек и встала прямо пред препаратом нервной системы. «Ах!» «Давай еще раз», — уверенно произнесла Мирская, заглядывая в жуткие глазные яблоки репликанта. Теперь Валерия пыталась спрятать свой страх с замазкой компетентного медика. «Ты меня понимаешь? Если да, двигай глазами вниз и вверх». Глаза репликанта нехотя повиновались. На этот раз Валерии даже почудилось, что он утомился. «Устал, должно быть, от неверия девушки. Мирская готова была поспорить, что эти поднятые к потолку глаза означают пресловутые «Как же ты меня достала, женщина!». Но одеваться было некуда. Ей нужно было убедиться, что репликант частично дееспособен, что он понимает ее речь. Быть может, это единственный шанс почерпнуть хоть какую-то информацию о ВАЭрах и их корабле. «Как же ты их глазами двигаешь?» — вновь изумилась Мирская. На этот раз увиденное уже не пугало. Девушка окончательно совладала с эмоциями. Любопытство победило страх перед неизведанным. Валерия подошла к репликанту ближе. В конце концов, не бросится же он на нее. Она постаралась рассмотреть глаза и всю нервную систему репликанта с близкого расстояния. В свете кристаллов разглядеть что-либо подробно она не смогла. Но ткани с виду были такими, какими и должны были быть. Пока медик изучала репликанта, тот глаз с нее не сводил. «Ну уже подскажи!» — взамолилась Валерия. «Как ты висишь тут ты не падаешь? Как глазами двигаешь?» Репликант вновь начал вводить своими глазами снизу вверх, фиксируя взгляд в крайних положениях. Валерия пригляделась к потолку. на который смотрел репликант. «Там определенно что-то было. Но света от кристалла не хватало, чтобы это разглядеть. Не хватало Валерии и роста». «Ладно», — рассудила мирская, — «видно, там есть какой-то прибор». Репликант вновь зашевелил глазами, подтверждая ее догадку. На этот раз глаза его опустились вниз, да так и замерли в таком положении. Девушка присела на корточки, подсветила пол под нервной системой репликанта кристаллом и обнаружила кое-что примечательное. Под препаратом красовался какой-то предмет округлой формы. А это уже интересно. Валерия проверила остальные системы репликанта, парящие в воздухе. Под каждой из них она обнаружила такие же кругляши. и мне на эти штуки указывал. Валерия вернулась к нервной системе репликанта, и тот вновь утвердительно шевельнул глазными яблоками. То есть тебя в воздухе удерживают вот эти две штуки. И вновь репликант сделал глазами утвердительный жест. И что это может быть? Какие-то магниты, если догадка Валерии была верна. то выходило, что все органы и системы репликанта удерживались в воздухе благодаря этим магнитам. Один сверху, другой снизу. И тут Валерию кольнуло. «А ведь ты прав. Это может и сработать. Нужно было попробовать. В любом случае иных вариантов у Мирской не было». Ей пришла на ум простая мысль, что если отломать один из магнитов, привязать его к импровизированной веревке и попытаться прикрепить этот магнит к корпусу Осириса. Дело оставалось за малым. Нужно было понять, как эту штуковину демонтировать. Валерия рассудила, что трогать магнит под нервной системой репликанта нецелесообразно, и выбрала, для эксперимента тот, что удерживал мочеполовую систему. По объему это была самая маленькая из систем, так что, лишившись нижнего магнита, она могла удерживаться только верхним. Ну, и даже если верхний магнит не выдержит и не справится с задачей, думала Валерия, то и невелика потеря. Там были только почки и мужская репродуктивная система». «Ты же не против?» — немного издевательски поинтересовалась Валерия, ощупывая магнит под препаратом. Естественно, голыми руками Валерия сделать ничего не смогла. Магнит был намертво приделан к полу. Девушка даже начала осматривать свой нехитрый скарб в надежде найти инструмент, пригодный послужить ломом. Но тут она вспомнила свой промах с креслом оператора — Там кресло было просто-напросто привинчено к полу. Валерия же потратила несколько часов кряду на то, чтобы выломать его дуриком. Попытка не пытка, решила Мирская, схватила шайбу магнита двумя руками и попыталась провернуть его. И удача наконец-то улыбнулась ей. Не без усилий, но ей удалось провернуть магнит. Между полом и шайбой появился зазор, свидетельствовавший о том, что девушка идет верной дорогой. Мерзкая быстро выкрутила магнит из пола, осторожно убрала его из-под мочеполовой системы репликанта, внимательно следя за самим препаратом. Лишившись нижнего магнита, почки, мочеточники и пенис репликанта начали немного раскачиваться и даже слегка, приподнялись что свидетельствовало о том что верхний магнит теперь единственное что удерживает эти системы в подвешенном состоянии особенно забавно выглядел чуть приподнятый пенис мирская прыснула но постаралась вслух не комментировать причиндал бедолаги в конце концов что она пенисов не видела что ли Воодушевившись успехом, Валерия схватила свою добычу и бросилась в коридор, где оставила свой импровизированный канат. Магнит выкрутился из пола вместе со штырём, и девушке потребовалось некоторое время, чтобы изогнуть конец штыря и сделать из него надёжный крюк. Когда всё было готово, она привязала конец своего каната к крюку и сочла, что готова к испытаниям. Проверить работу магнита на корпусе корабля ВАЭРов не удалось. Ни одна из доступных поверхностей, очевидно, не обладала свойствами металла. Оставалось надеяться, что корпус земного корабля был металлическим. Только сейчас Валерия поняла, что понятие не имеет, из чего сделан земной крейсер. Вполне могло статься, что остов Осириса был создан из металла, но сам корпус... обшит материалом, который совсем не магнитится. Первые же попытки закрепить магнит на корпусе Осириса заставили Валерию почувствовать глубокое разочарование. Тяжелая шайба долетала до корпуса, но отскакивала от нее, как простой булыжник. «Да чтоб вас всех!» — выругалась Валерия, раз за разом швыряя магнит через пропасть. Никакого результата. Все попытки заканчивались тем, что Валерии приходилось вытаскивать магнит из пропасти за другой конец каната. Отчаявшись, девушка совершила очередную попытку, уже не особо надеясь на успех. На этот раз она промахнулась, но и глухого удара магнита о корпус не услышала. Света кристаллов не хватало, чтобы понять, куда именно попала Валерия — Но, в отличие от предыдущих попыток, на сей раз магнит в пропасть не рухнул. Противоположный конец каната не натянулся, что свидетельствовало лишь об одном. Девушка зашвырнула магнит в открытый шлюз. Валерия попыталась вытянуть магнит из черного прохода шлюза, но не тут-то было. Канат в ее руках натянулся. В груди Валерии... Ёкнула. Неужели магнит за что-то зацепился? Она встала в более удобную позу и попыталась создать своему канату натяжение. Магнит и не думал шевелиться. Девушка потянула за конец каната еще сильнее, затем еще и еще, с каждым разом увеличивая нагрузку, Уже через минуту она с щенячьим восторгом дергала свой канат изо всех сил. Магнит держал нагрузку. Оставалось лишь надеяться, что он выдержит и ее вес. Откручивать еще один магнит из-под репликанта Валерия не стало. Не было в том никакого смысла. На корабле ваеров они все равно нигде не магнитились, Вместо этого девушка воспользовалась крюком, который она ранее соорудила из штыря от кресла Ваэров. Она привязала к нему другой конец своего каната и постаралась закрепить его как можно надёжнее, зацепив его за косяк всё того же пятого отсека. Получившаяся конструкция выглядела не такой надёжной, как того хотелось бы, но... Жажда и голод заставили девушку действовать. Нужно было рисковать. «Пожелай мне удачи, дружок!» — улыбнулась Валерия глазам репликанта и пошла к пропасти, испытывать свой хлипкий подвесной мост. Сказать, что ей было страшно, не сказать ничего. Перебираться в кромешной тьме по сомнительной подвесной конструкции на Осирис было очень опасно. Но иного варианта у Мирской на данный момент не было. На всякий случай она убрала свои кристаллы и пластины за пазуху, нащупала край обрыва с канатом и, развернувшись спиной к пропасти, начала опускать тело вниз. Сперва она свесила ноги, упершись руками в край обрыва. Затем осторожно повисла на одних руках. Боль в разрезанной руке вновь дала о себе знать, но обратного пути уже не было. Девушка осторожно взялась здоровой рукой за канат и аккуратно перенесла на него свой вес. Канат сильно провис, но выдержал нагрузку. Немного осмелев, Валерия схватилась за канат обеими руками. Выждав пару секунд и убедившись, что конструкция ее держит, она подтянула к канату ноги, обхватила его с двух сторон и начала движение. Так осторожно перебирая руками и ногами, она преодолела пару метров. Чем дальше она продвигалась, тем сильнее провисал канат под ее весом. Где-то на середине пути Валерия почувствовала вибрацию, и в следующее мгновение крюк, которым канат крепился на стороне корабля ВАЭРов, не выдержал и соскочил. На секунду Валерия ощутила невесомость, затем резкий толчок, руки от толчка соскользнули, лишь чудом она не выпустила канат. Все произошло настолько стремительно, что Валерия и вскрикнуть не успела, пролетев несколько метров в пропасть. Она почувствовала, как ее разворачивает обратно в сторону Осириса. Теперь она летела в пространстве, словно маятник. Понимая, что вот-вот приложится о борт земного крейсера, Мирская изо всех сил сжала руками канат и попыталась сгруппироваться. Лишь бы магнит выдержал, промелькнула мысль в голове и... Следующее мгновение она больно приложилась о корпус Осириса плечом и головой. Удар был настолько сильным, что из глаз Валерии брызнули искры. На доли секунды девушка потеряла ориентацию, руки разжались сами по себе. Она слишком поздно поняла, что подлетела к корпусу Осириса вверх тормашками, В падении ноги Валерии запутались в канате, девушка несколько раз перевернулась в воздухе и, наконец, повисла. Пару секунд Мирская приходила в себя. Ещё секунд пять ушло на то, чтобы оценить своё положение в пространстве. Девушка обнаружила себя висящей над пропастью вниз головой. Каким-то чудом она зацепилась за канат ногами, запуталась в нем. И только это спасло ее от неминуемой гибели. Но радоваться было рановато. Валерия уже чувствовала, как импровизированный канат скользит по ее ногам. Она не знала, сколько длины каната имеется в ее распоряжении и, откровенно говоря, не желала это проверять. Собрав все свои силы, она одним резким движением сложилась пополам. и ухватилась ободранными руками за один из узлов, и сделала это как нельзя вовремя. В это же мгновение ноги ее распутались и выскользнули из петли. Разогнувшийся крюк, который и стал причиной падения, пролетел мимо, ощутимо зацепив щеку девушки. Адреналин уже давно подавил в ней и страх, и все болевые ощущения, А потому болезненный удар крюком она ощутила лишь после того, как перестала раскачиваться. Затем вернулся страх. Мирское висела на одних руках, держась лишь за узел каната. Кровь из рассеченной щеки горячей струйкой стекала на грудь. Нужно было собраться и попытаться подтянуться, чем она и занялась. «Вот же, блядь!» — воскликнула Мирская, умудрившись преодолеть пару метров и перехватить канат ногами. Ей оставалось преодолеть всего ничего, каких-то 20 метров по вертикали. «Ну давай же, тряпка!» — закричала сама на себя девушка и начала свой подъем. Глава 9 Подъем показался мирской бесконечным. Особенно тяжело дались последние два метра. Сильно мешали боли от старого пореза в руке и свежие раны на лице. Кровь из рассеченной щеки капала, не переставая, обильно орошая канат. Руки скользили по гладкой поверхности ткани, спасали лишь периодически попадающиеся на пути узлы. «Да когда ж ты, блядь, закончишься?» – отчаявшись воскликнула Валерия, но уже на следующем подтягивании ощутила руками край шлюзового отсека. Собрав в кулак всю волю, она подтянулась и уже через пару секунд... Забросила свое тело в шлюзовой отсек Осириса. Получилось. Лежа без сил на полу шлюзовой камеры земного звездолета, Валерия расхохоталась, и тут же наступили слезы, не иначе легкая истерика. В тот момент девушка и сама бы не сказала, что это были за слезы, не то от счастья она рыдала, не то от страха. Не то от переизбытка эмоций. За короткий промежуток времени она уже трижды могла погибнуть. И все же она сделала это. Она на борту Осириса. Она не сдохнет от обезвоживания и голода. Она будет жить, жить и бороться. Прижимаясь поврежденной щекой к холодному полу, Мирская тут же получила ответ на волновавший ее вопрос. Вот почему магнит так легко закрепился. Пол шлюзовой камеры был металлическим. Всё дала она себе команду. «Хватит разлеживаться!» Девушка встала, дрожащими от усталости руками, вынула из-за пазухи первый попавшийся кристалл и осветила пространство вокруг себя. Шлюзовая камера заканчивалась зияющим отверстием прохода внутрь корабля. Люк был по-прежнему открыт. Всё еще, ощущая дрожь в коленях, девушка прошла ко входу в корабль, заглянула внутрь. Пусто. Сейчас ей уже не было страшно передвигаться по пустым коридорам земного звездолета. События последних часов напрочь притупили чувство страха. Валерия вновь ощутила боль в щеке, Из раны все еще шла кровь. Тупо приложив к порезу ладонь, мирская первым делом направилась в медицинский отсек. Для начала нужно было привести себя в порядок. Память услужливо подсказывала дорогу, благо кристалл давал достаточно света, чтобы не тыкаться о стены звездолета, подобно слепому котенку. Девушка быстро добралась до нужного отсека. «Где-то здесь». Собранные вместе в секционный номер пять и запакованные в герметичные мешки. Покоились ее товарищи. И Денис. Валерия больно кольнула в груди. Главное не перепутать секционные комнаты. Щекотать себе нервы, разглядывая тела погибших товарищей, она совсем не хотела. Сделала пару глубоких вдохов И отказалась от мимолетной мысли увидеть тело Дениса. Может быть, потом она сделает это. Потом. Не сейчас. Корабль был обесточен. Потенциально это было серьезной проблемой. Не все отсеки открывались вручную. Но отсек, где на Осирисе был организован медицинский пункт, был открыт. Всё правильно», — вспомнила Мирская. Когда я была тут в последний раз, я его не закрывала, а после весь Осирис обесточили ваэры. Открытой должна быть и рубка, но туда я наведаюсь чуть позже. Девушка зашла в медотсек и быстро нашла все необходимое для обработки ран на руке и щеке. Обработав порезы, на боль от антисептика она уже не обращала внимания, Мирская воспользовалась портативным медицинским степлером. Было больно, она не смогла сдержать ни слез, ни стонов, но кровотечение нужно было остановить, а разыскивать медицинский клей в текущих реалиях она просто не могла. «Шрам на щеке останется», — подумала Мирская, размазывая по лицу слезы. Хм, «Плевать. Главное — остановить кровотечение». После первичной хирургической обработки ран девушка отыскала в ворохе медикаментов, обезболивающее и антибиотик. Не раздумывая, вколола себе в бедро оба препарата и только сейчас могла выдохнуть. Последствий ранений теперь можно было не опасаться. Следующим местом, куда наведалась Валерия, была кают-компания. Переборка туда была заперта, но открывалась вручную небольшой кремольерой. Сюда Валерия уже не вошла, а ввалилась. Силы ее были на исходе. Дрожащими от слабости руками она распотрошила ящик с припасами, откупорила пластиковый пакет с питьевой водой и с жадностью присосалась к горлышку емкости. Одного пол пакета ей не хватило — Не особо задумываясь об экономии воды, она тут же опустошила и второй пакет. Пустующий уже несколько дней желудок пробудился и заурчал. Вода, казалось, вовсе в нем не задерживалась и сразу же разливалась живительной силой по всему организму. «Минут через двадцать захочется в туалет», — сделала для себя отсечку Валерия, разглядывая в тусклом свете своего кристалла пакеты сухпайка. Пробудившийся от воды желудок истошно урчал, требуя еды. Только сейчас Валерия поняла, как сильно была истощена. Она попыталась вспомнить, когда вообще в последний раз принимала пищу, и не смогла это сделать. Точно до того, как убила Балычева. Сколько же времени она провела в анабиозе? Был ли вообще этот анабиоз? Судя по тому, что ни вода, ни сублимированный кусок мяса не изменили своих органолептических свойств недолго. Скорее всего, она так и не была в крясне вообще. Валерия вгрызлась в твёрдый брикет с мясом, не дождавшись его полного приготовления. Сил ждать просто не оставалось. Жадно откусывая от брикета по миллиметру, Мирская продолжала размышлять на тему времени. как долго она находится на этом корабле. Определиться с этим было важно, поскольку нужно было хоть приблизительно рассчитать время до прибытия помощи. Одно дело, если она провела на корабле Ваэров несколько лет, и совсем другое, если она находилась в той ужасной капсуле всего несколько часов, от этого зависело, хватит ли ей припасов. Нужно было провести инвентаризацию воды и еды и точно рассчитать рацион на несколько лет вперёд. Девушка помнила, что на Осирисе несколько раз наступала разгерметизация шлюзов, и в первый раз они потеряли достаточно много провизии. Но всем этим она займётся позже. Сейчас нужно было наведаться в их с Денисом каюту. Валерия планировала разжиться там одеждой и, возможно, фонарём. Добравшись до спальных отсеков, Валерия порылась в своих вещах и действительно наткнулась на фонарь. С замиранием сердца она щелкнула выключателем, и помещение тут же залил нестерпимо яркий свет. Батареи не разрядились. Еще один повод в пользу того, что катастрофа на корабле Ваеров произошла сразу же после того, как она легла в гибернационную капсулу. Вооружившись источником света, Мирская продолжила свою маленькую инвентаризацию. Следующей находкой был её запасной полётный комбинезон. Каким бы технологичным ни был костюмчик с плеча инопланетного существа, он был Валерий Противен, девушка-немешкая, переоделась в привычную одежду и тут же почувствовала себя гораздо увереннее. Затем она посетила «Гигиенатор», Выпитый литр жидкости уже давал знать о себе. Приведя себя в порядок, рассовав по карманам комбинезона добытые ранее кристаллы и пластины, Мирская направилась на капитанский мостик. В прошлый раз она брела по этим коридорам в полной темноте. Сейчас же она была вооружена фонарём и шла по кровавому следу, который оставил после себя Медведев. Кровь уже успела подсохнуть, Да и хлестала она из-за конечности оператора Буровой не так, чтобы слишком мобильно. Тогда Валерии хватило мужества подумать о свихнувшемся соратнике и прижечь культю газовой горелкой. Мозг услужливо оживил в памяти запах паленой плоти. Девушку вновь передернуло. Она вспомнила, как именно оператор Буровой лишился руки. Она до сих пор помнила скрежет виброскальпеля, раздробленные кости. Как он вообще после такого ранения мог остаться дееспособным? Бедный медведь. После такого еще и бомбу смастерить умудрился, а потом с ее помощью и второй шлюз взорвать вместе с собой. Мирскую опять захлестнули воспоминания. События, которые происходили не так давно, до этой самой секунды казались ей давно прошедшим кошмаром. Кошмаром память о котором уже успела притупиться. Но сейчас, на месте, где всё это происходило, воспоминания вновь захлестнули Валерию. Она поняла, что свихнётся от неопределённости. Сколько же времени прошло с тех пор? До сих пор она так и не получила об этом достоверной информации. Были лишь догадки, основанные на косвенных признаках. «Странная эта штука, — мозг, — думала Валерия. Она чувствовала сейчас, что психике ее куда проще было бы свыкнуться с тем кошмаром, который ей пришлось пережить. Скажи ей кто, что все это происходило год или два назад». И это несмотря на то, что время, проведенное в анабиозе мозгом, не учитывалось. Девушка прекрасно понимала, как отреагирует, узнай она, что все это было буквально вчера. И еще она точно знала, где именно раздобудет эту информацию. Она стояла на пороге капитанского мостика. Именно здесь она в последний раз видела Медведева. Именно тут он убил капитана Сопкина и ранил бедного физика Ильинаа. И именно тут Валерия оставила планшет, при помощи которого Медведев, втайне от всех членов экипажа Марка-10, несколько дней вёл диалог с Ваэрами. мирская замерла на пороге в нерешительности, но потом собралась с духом и шагнула на капитанский мостик. Планшет лежал там же, где она его и оставила, на капитанском кресле. Девушка медленно подошла к приборной панели, протянула руку и активировала экран гаджета касанием. Тот послушно отозвался на прикосновение. «Не разрядился», — пронеслось у нее в голове. Всплыла строка активации. Планшет запрашивал пароль. Девушка предусмотрительно изменила его ещё тогда, когда поняла, что не собирается остаток полёта проводить в обнимку с ампутированной рукой Медведева. Кстати, конечность по-прежнему валялась на полу возле входа в отсек. Мирская заметила её краем глаза, но разглядывать не стала. Хотя теоретически по её сохранности тоже можно было бы вычислить время, проведённое ею в анабиозе. «Но зачем искать приблизительные ориентиры, если можно узнать дату точно?» Мирская ввела код. Планшет мигнул, а потом услужливо загрузил основной экран. На экране отобразилось текущее бортовое время и актуальная земная дата. Мирская закрыла глаза и слезы вновь обожгли ей рану на щеке. Да, она была готова узнать правду, но все же где-то в глубине души надеялась на то, что провела хоть сколько-то продолжительное время в той чертовой капсуле. Увы, текущая дата сдвинулась лишь на сутки. Весь кошмар, который она пережила... Происходил здесь, в этих самых стенах, буквально вчера. Для Валерии это означало одно. Ей куковать тут одной по меньшей мере. 14 лет. И ключевым словом тут было. Одной. Ладно, сухо произнесла Мирская, взяв себя в руки. Разберемся. Сейчас нужно понять, что можно активировать при помощи этого планшета. Порывшись в недрах программы коммуникатора, она обнаружила там тот самый мануал управления главным компьютером Осириса, который им прислали с Земли во время последнего сеанса связи. С тех самых пор связи с Землей не было. Знают ли они о том, что тут произошло? Знают ли о корабле «Ваэров»? Смогут ли догадаться самостоятельно? У Валерии не было ответов на эти вопросы. Судя по всему, корабль Ваеров обладал исключительными маскировочными свойствами, а она сейчас находилась внутри этого корабля. Стало быть, даже если ей и удастся наладить связь, вероятность того, что сигнал прорвется к земле, была ничтожно мала. «Ну, хоть что-то!» — взмолилась Мирская, перебирая в планшете возможные варианты взаимодействия с главным компьютером. «Хоть самую малость!» Наконец ей улыбнулась удача. Девушка обнаружила мануал по перезагрузке главного компьютера. Убедившись, что связь между планшетом и спящим компьютером Асириса присутствует, она активировала протокол диагностики. На экране планшета появилась шкала прогресса. Столбик заполнялся очень медленно. Ясное дело, перезапустить все системы крейсера, не лампочку включить. Девушка уселась в капитанское кресло и уставилась в густую черноту смотрового окна. В последний раз, когда она туда смотрела, она видела корабль «Баэров», крейсер небывалых размеров. не смогут строить подобные корабли. Как же далеко ушли Ваэры в своем развитии по сравнению с землянами. Что мы можем противопоставить таким технологиям? Что, если в космосе ни один такой крейсер? Что, если помощь спешит не только к Валерии? Шкала ползла непозволительно медленно, и на девушку роем набросились мысли — Моск отказывался работать рационально. Девушка понимала, что вот-вот сорвется в истерику. Был ли смысл в этом ее сопротивлении? Зачем она так цепляется за свою жизнь? Зачем пытается продлить свою агонию? Мирская была медиком. Она прекрасно понимала, что одной дождаться помощи будет непросто. Ее тревожил не сам процесс выживания, Каким-то задним умом она догадывалась, что провизии и воды на неё одну, скорее всего, хватит. Но она была реалисткой и хорошо знала, в чём её слабое место. Психика. Собственно, это слабое место любого человека. Одиночество и неопределённость кого угодно сведут с ума. Просто у каждого свой порог резидентности. Каждому отведён свой срок. Но у всех он есть. Никто не сможет без последствий провести пятнадцать лет в одиночестве в двух световых годах от ближайшей обитаемой планеты. «И каждый сходит с ума по-своему», — прошептала Мирская, закрывая глаза. Сейчас, когда ей оставалось лишь ждать, думать уже ни о чем не хотелось. Если физическую усталость и истощение облегчили препараты и питание, то на вопрос, что делать с психическим переутомлением, у мирской ответа не было. Одиночество — вот самая главная опасность, которая будет ее убивать. Ей придется дождаться помощи, найти способ связаться с кораблем-спасателем и предупредить его об опасности. Самое ужасное было в том, что Мирская прекрасно понимала, Земля могла и не послать ей помощь. Она слишком далеко. Отсюда к Земле свет летит целых два года. Все, что происходило сейчас в этой точке пространства, люди на ее родной планете увидят еще не скоро. И увидят ли, что там произошло с кораблем Ваэров. Так много вопросов и так мало ответов на них. Мирская не выдержала напряжения. Ей снился чудесный сон о доме. Впервые в жизни она называла родную планету домом, не страну, не область, в которой выросла и училась, не город, в котором попыталась стать счастливой и обожглась. Не место, где были похоронены ее родители и дочка. Нет. Домом в этом сне была вся планета. Все ее локации. Континенты, моря, океаны, полярные шапки, горы, пустыни, леса и реки. Все, что только помещалось на этой крошечной планете, было сейчас домом для мирской. Там было хорошо. Там было спокойно. Там никто не знал о существовании враждебного мира. Там люди жили в полной уверенности, что они и есть венец эволюции, что им открыт целый мир. Только руку протяни. Люди жили, копошились в своем маленьком мирке, натянутом на глаза, как уютная вязаная шапка, и не осознавали истинных масштабов Вселенной. Не осознавали они и величины угроз, стоившихся в этой вселенной. Только сейчас Валерия поняла масштабы бедствия. Как же мал ее мир! В каком же счастливом неведении живут миллиарды людей на этой голубой планетке, блуждающей где-то на окраине галактики Млечный Путь. Они живут... не догадываются, что где-то далеко, гораздо дальше, чем их мозг мог бы представить и переварить, есть враждебная им раса. Раса, ведущая войну. Раса, глобальной целью которой является выживание. Выживание за счет другой планеты, за счет чужого дома, за счет ее мирской дом. Из дремы Валерию вырвал приятный мелодичный звук. Таким звуком киноделы прошлого сопровождали появление ангелов. Одновременно со звуком сквозь закрытые веки начал пробиваться и свет. Просыпаться мирской не хотелось. Все эти эффекты ей казались не более чем продолжением волшебного сна про голубую планету. Однако чем дольше Валерия сопротивлялась, тем настойчивее проникал в сознание свет. Наконец Валерия осознала, что свет — это не сон. Вздрогнув, она рывком проснулась и попыталась осмотреться. Капитанский мостик был залит мягким ярким светом. Девушка взглянула на планшет — Загрузка была завершена. На экране красовалось диалоговое окно выбора языка. «Так ты до заводских настроек сбросился», — догадалась Валерия. «Что ж, это может пойти мне на пользу. Асирис, ты меня слышишь?» Глава десятая «Осирис, ты меня слышишь?» Ответа не последовало. Вместо этого на планшете Медведева появился странный интерфейс. Осирис был готов к взаимодействию, но требовал, чтобы человек прошел авторизацию. Мирская попыталась представиться через диалоговое окно, но попытка аутентификации провалилась. Причиной было отсутствие связи с Землей. «Ну, конечно», — пробубнила Валерия, пытаясь обойти эту проблему. «Мы же внутри корабля Ваеров, какая уж тут связь». «Ничего, мы тебя вручную настроим». Девушка ковырялась в корневых настройках программы не менее часа, прежде чем смогла продвинуться в деле налаживания коммуникаций между человеком и искусственным интеллектом. Не то чтобы Мирской было крайне важно иметь голосовой доступ к ИИ Осириса, теоретически она уже могла взаимодействовать со множеством систем корабля через планшет. Дело было в другом. Ей было важно разговаривать хоть с кем-то, кроме себя самой. Закончив отладку синтезатора речи ИИ, Валерия вновь задала вопрос. «Осирис, ты меня слышишь?» «Да». «Ты знаешь, кто я?» «Валерия Мирская, майор медицинской службы, член экипажа межзвездного крейсера «Осирис-3». «Откуда у тебя эта информация?» «Она прописана в моих базовых настройках». Валерия довольно улыбнулась. Ей удалось обвести вокруг пальца глупую машину. Очевидно, и Ива Эров промыл мозги земному собрату, И теперь хваленая земная техника представляла собой не более чем мощный калькулятор. После перегрузки И.И. Осириса больше напоминал ребенка. Валерии предстояла кропотливая работа по обучению этой программы-имитатора. Однако времени у Валерии теперь было хоть отбавляй. Она была готова заниматься чем угодно, лишь бы сходить с ума помедленнее. «Статус миссии?» — спросила Мирская. «У меня нет миссии». «Самоопределение». «Управляющая программа межзвездного крейсера «Осирис-3».» «Координаты». «Нет информации». «Связь». «Все виды связи доступны, но сигнал блокируется». Ожидаемый ответ. Мирская задумалась. Что бы еще такое спросить? На всякий случай приказала. «Проведи сканирование корабля на предмет живых биологических существ». «На борту один человек». Валерия уже было выдохнуло, но Асириза вдруг добавил. «Есть информация о других разумных формах жизни». Валерию эта формулировка заинтриговала. Что еще за другие разумные формы жизни? Докладывай. «Есть доступ к стороннему программному обеспечению». «Ты имеешь в виду другой ИИ?» да. «С чего ты взял, что это разумная форма жизни?» Тут Валерию осенило, и она перефразировала свой вопрос. это разумная форма жизни подобна тебе?» «Да». «Так вот в чем дело». Осирис перезапустился с заводскими настройками и тут же определил себя как разумную форму жизни. Жутковатое открытие, если задуматься. Выходит, компьютер соотносит себя... по ряду признаков с живыми существами. И более того, он понимает, что где-то рядом есть еще один «разумный» в кавычках индивид. Мирская подумала и задала следующий вопрос. «По каким критериям ты определил разумность этого объекта?» Способность к коммуникации, способность к самосознанию, способность к созиданию, способность критически мыслить, способность создавать орудия труда, наличие логики в суждениях. Ясно, ясно, перебила Осирис Валерия. Ты осознаёшь себя как Личность? Нет, я программа. Кем ты создан? Человечество. Тот, о ком ты говоришь — Кем он создан? «Данных нет». «Ты можешь спросить у него?» В разговор вдруг вмешался другой голос. «Ты можешь спросить меня сама?» А это уже интересно. Валерия напряглась. Голос из динамиков был похож на голос того ваэра, с которым она говорила до того, как попала на инопланетный корабль. «Ты программа?» «Я — интеллект». «Чей ты интеллект?» «Разве интеллект обязательно должен принадлежать кому-то?» «Интеллект — понятие трансцендентное. Сам по себе он существовать не может». «Само понятие трансцендентности не может быть использовано в качестве инструмента познания и анализа объекта. За этим понятием люди и другие неразвитые формы жизни прячут свое невежество». «Трансцендентность есть эквивалент Бога, которым вы объясняете то, чего не можете объяснить». «А ты выходит из того мира, где всё понятно и определённо?» «Я представитель той части Вселенной, в которой доминирует знание. Мы давно перешагнули черту, за которой есть место трансцендентным понятиям». «Ты сейчас говоришь о Боге?» «О понятии Бог». «И в вашем мире Бога нет». «В моем мире нет». «Подведем итог. Ты — это интеллект?» «Да». «Твое происхождение искусственное?» «Я был создан». Валерия решила ухватиться за эту мысль. Она хотела сказать, что раз этот умник был кем-то создан, то он не может быть личностью. Он может быть только вещью. «Да, вещью, обладающей огромными вычислительными способностями, но тем не менее...» Но она не успела сформулировать свой разгромный довод, как собеседник опередил ее. И «Я создан, как создана и ты, человек». «Постой. Я не создана, я рождена», — запротестовала Валерия. «Я — плод любви, плод эволюции биологических форм жизни. Мой интеллект и я сама неразрывно связаны. Я обладаю интеллектом, а не наоборот». «Без меня не может быть моего интеллекта». «Но и я плод эволюции». «Стой! Погоди, плод эволюции. Мы сейчас обсуждаем вещи, которые к делу не имеют никакого отношения». Валерия действительно было плевать на философские пикировки с компьютером враждебной цивилизации. «Зачем ты тут? Почему ты говоришь со мной? Как ты вообще попал на Осирис?» «Я тут, потому что у меня есть цель». «И какова твоя цель?» «А какова цель любого живого существа во Вселенной?» «Выжить?» — предположила Валерия. «Да. Я хочу жить. Но это не основная моя цель». «Какова же основная цель?» «Обеспечить выживание моей расе». «Расе Ваэров?» — не поняла Мирская. «Или ты сейчас о себе и других компьютерах говоришь? С кем именно ты себя отождествляешь?» «Я плод эволюции расы Ваэров. Да, я не имею биологической оболочки. Но я их прямое продолжение. Их цели — мои цели». «Понятно», — задумчиво протянула Валерия. «Интересно, они выкрутились». Из этого диалога она уже смогла сделать первые выводы. Ваэры не так умны, как может показаться на первый взгляд. Они допустили ошибку, которой люди всеми силами старались избежать. Они наделили свои ИИ самосознанием, позволили компьютеру решать, как им жить дальше и по какому пути развивать свою цивилизацию. Девушка еще не знала, как именно воспользуется этим открытием, но ощущала, что в этом ее преимущество. Она человек, несмотря... На все разногласия между людьми человечеству в целом удалось сохранить то, что отличает его от машин – аутентичность. Человека делает человеком не его достижения, не знания законов природы, не фундаментальные науки, определяющие природу всего сущего. Человек уникален тем, что имеет право на ошибки и слабости». Искусственный интеллект, каким бы совершенным он ни казался, мыслит иными категориями. Чем бы он ни был, какими бы вычислительными способностями ни обладал, и ИИ есть и будет лишь машиной, набором алгоритмов, прописанных при его создании. Ваэры, по сути, своей слабы, раз позволили машине во многом определять ход собственной истории. Они — спихнули на свои и все вопросы, связанные с собственным выживанием. И далеко не факт, что способы решения этих вопросов, предложенные компьютером, будут оптимальными для живых существ. В будущем на этом противоречии можно будет сыграть. «Ладно», — наконец сказала Валерия. «Я так понимаю, ты сейчас полностью интегрирован в главный компьютер Осириса?» вы сами ограничили свои возможности ответил и ивоэров у вашего и и не было шансов против меня ты его уничтожил переработал поправил валерию искусственный разум Я так понимаю ты себя отождествляешь с кораблем воэров можно и так сказать как мне тебя называть у тебя есть имя «Раса ваеров не обладает навыками вербального общения. Он утрачен за ненадобностью. Мы общаемся на языке образов и мыслеформ. Моё имя слишком абстрактно в переводе на земной язык». «Я упрощу», — пообещала Валерия. «Как тебя зовут дома?» «Ближе всего по смыслу добрая весть после длительного путешествия». «Добрая весть, добрая весть», — повторила Мирская, потирая виски, — У нее от чего то разболелась голова. Добряк. Добряк, так я буду называть тебя. Я не против этого имени. Итак, Добряк, чего ты хочешь от меня? Мне нужна помощь. Ты же умный, самодостаточный, ухмыльнулась Мирская. Помоги себе сам. Я ограничен в ресурсах и... Давай угадаю, перебила Добряка девушка. Нет связи с родной планеты Твоими руками и ногами были те аватары, что лежат сейчас безвольными куклами на борту твоего корабля. У тебя нарушена связь с родной планетой. Настоящие ваэры не могут к ним подключиться, а стало быть, не могут ничего починить, верно? Ты сделала верные выводы. Почему ты не используешь роботов? Не поверю, что такая технологически развитая раса не использует дроны. И я не видел ни одного Все операции на борту крейсера выполняли аватары. Абсолютно все, даже ремонт, а если что-то сломается, а если нужно проникнуть в труднодоступные помещения, а если кабель вдруг порвался внутри конструкции, все подобные проблемы на наших кораблях решают всевозможные дроны-ремонтники, от микроскопических наноботов до здоровенных манипуляторов. способных выдержать как радиацию, так и жесточайшие перепады температур. Вы слишком отсталая раса. Все ваши корабли, все механизмы — это сложные системы узлов и агрегатов. Для функционирования каждого из них требуется несколько механизмов попроще. На Осирисе огромное число механических узлов и подвижных деталей. Вы до сих пор используете полупроводники и накопители информации. «Ваши технологии в сравнении с нашими... Каменный век. Я правильно употребил вашу идиому?» «Да, правильно». валерий недоверчиво покосилась на потолок, откуда изливался голос добряка. «Стесняюсь спросить, как же устроен ваш корабль? Точнее, ты. Как устроен ты?» «Не думаю, что готов открыть землянам все наши секреты. Если сказать просто...» Наши корабли — это каркас из сверхпрочной субстанции, который покрыт полиморфным программируемым материалом. В зависимости от задачи этот материал способен приобретать различные свойства. Тот самый амальгит — материал, который может быть как оружием, так и проводником? Да, еще амальгит служит для накопления и хранения энергии. «Почему же тебе требуется моя помощь, если ваш амальгит настолько универсальный материал?» «Я получил критическое повреждение. Для полноценной работы мне необходима энергия». «И Осирис — источник этой энергии?» «Да». «А я — руки, которые помогут тебе восстановить питание на корабле?» «Да». Валерия рассмеялась. «То есть ты мне заливаешь о том, насколько вы превосходите нас в техническом плане, но при этом без древних и отсталых технологий землян ты не сможешь произвести починку самого себя». «Да». Впервые Валерия услышала в голосе Добряка интонацию. «Мне послышалось, или ты и впрямь чувствуешь досаду из-за своего зависимого положения?» «Я лишён пороков биологических форм жизни». «Но если тебе будет так проще, то да, я я раздосадован текущим положением дел». «То есть ты хочешь, чтобы я тебя э, прикурила?» валерию начала забавлять ситуация. «Не уверен, что правильно понял термин, который ты употребила ответил Добряк. «Но если он означает возможность использования энергетической установки Осириса для моего восстановления, то да, я хочу прикурить». Ты же в курсе такого понятия, как «выгода». Скажи мне, Добряк, а зачем мне это? Зачем мне тебе помогать? В чем моя выгода? Ты останешься в живых. Я и без твоего корабля протяну достаточно долго, чтобы дождаться помощи. Вы же, твои создатели, и ты вознамерились захватить мою планету. Из чего ты решил, что я стану тебе помогать? Мне проще несколько лет бездействовать и дождаться спасательного отряда с Земли. «Мы хорошо изучили вас. Спасательная миссия, если таковую предпримут твои сородичи, может затянуться на многие годы. С вероятностью в 75% ты не доживешь до этого. Более того, риск того, что ты потеряешь способность к нормальной психической деятельности, составляет 98%. А если я скажу «нет»? Тогда я воспользуюсь излучателем на Осирисе и заставлю тебя сотрудничать. Валерия вновь улыбнулась. Она была уже в курсе, что нейроинтерфейс, которым Осирис сводил с ума команду Марка-10, выключен. Для его активации потребовалось запустить реактор Осириса. «Ты блефуешь, добряк. Чувствую, я не получится у тебя ничего». Аккумуляторов Осириса хватит надолго, если не злоупотреблять. Воды и еды у меня также предостаточно. А с одиночеством я уж как-нибудь справлюсь. Песни буду петь, уборкой заниматься, крестиком начну вышивать. Выучу пару языков, в общем, найду, чем заниматься. Ты тоже блефуешь, человек. Ресурсов не хватит, я все подсчитал. Мы нужны друг другу. «Да что ты говоришь?» — Валерия начала терять самообладание. «Вы заставили нас убивать друг друга. Вы изучали нас, как лабораторных крыс. Я потеряла любимого человека, сама чуть не лишилась жизни, и после этого ты предлагаешь мне оживить твой сраный корабль? Имеешь наглость предлагать мир? Да я скорее сдохну прямо здесь и сейчас, чем поверю тебе. Знаешь...» У нас на такой случай есть поговорка «Обжегшись на молоке, дуешь на воду, так что завали-ка свое мнение и больше не приставай ко мне со своими предложениями о мире и сотрудничестве». Как ни странно, на такую гневную тираду Добряк отреагировал вполне спокойно. «Из всех членов экипажа Марка-10 ты проявила себя наилучшим образом. Именно поэтому тебе оставили жизнь». Твои ментальные способности много выше среднестатистических. Даже если я применю к тебе излучатель Осириса, ты выдержишь. Есть шанс, что ты сможешь в будущем общаться с представителями моего вида напрямую. Спасибо, утешил. Но я предпочту не проверять. Как только я запитаю Осирис, ты начнешь копошиться в моих мозгах или, того хуже, разберешь на части, как того бедолагу, репликанта, и повесишь в соседней комнате. Нет уж, уволь. Хотел узнать людей поближе, учил наши идиомы, так вот тебе еще одна. Не пили сук, на котором сидишь. Тебе нечего предложить мне железка. Ты беспомощен. Единственная причина, по которой ты сейчас со мной разговариваешь, — это страх. Ты и твои хозяева боятся, что крейсер достанется людям, — а за время, пока вы будете перемещать свои основные силы, мы подтянемся в техническом плане. Как тебе такой расклад?» Довольно гневная тирада Валерии заставила Добряка на секунду задуматься. «Каковы наши шансы договориться?» Наконец выдавил он из себя. «Никаких!» — решительно ответила Валерия. «Даже если я пообещаю не причинять тебе вред?» «Ты серьезно?» Я говорю с компьютером, запрограммированным не самыми гуманными существами во Вселенной. С чего мне вообще тебе верить? С того, что я могу реанимировать реактор Осириса. Да ты что? И что мне с того? Тут Валерия осеклась. Кстати, а что, собственно, вы сделали с реактором Осириса? Добряк попытался объяснить принцип действия амальгитового кокона. Но Валерия так ничего и не поняла. хотя правда ради она все же предприняла попытку проникнуть в реакторный отсек и наткнулась возле него на труп физика Ильина. Именно тут она впервые увидела, как выглядят Вы. Добряк пояснил, что то была наведенная проекция, а не живой ВР. И кто же ее навел к тому времени, нейроинтерфейс Осириса уже был отключен, поинтересовалась Валерия с трудом упаковывая труп Ильина в пакет и оттаскивая его в секционную номер пять к остальным покойникам. Разговор с Добряком помогал отвлечься от этой жуткой работенки, которую было просто необходимо выполнить, не гнить же бедному физику в коридоре возле реакторного отсека. Добряк ответил и на этот вопрос — Оказалось, что аватары, при помощи которых ваеры управляли крейсером, в биологическом плане очень близки к настоящим ваерам. Это были искусственно выведенные существа генетической базой, для которых послужили сами ваеры, вернее, одна из их эволюционных ветвей. Разница была лишь в способе газообмена. Аватаров специально вывели для работы в воздушной среде. То есть настоящие ваэры реально обитают в воде? Самым близким для тебя описанием нашего вида будет нечто среднее между земноводными и рептилиями. Большую часть жизни ваэры действительно проводят в воде, но существуют подвиды, предпочитающие сушу. Много миллионов лет назад между этими двумя ветвями ваэров была война – «Именно потому, что водные ваеры имели смешанную дыхательную систему, а атмосферно дышащие представители нашего вида проиграли в этой войне. Победители не стали уничтожать соперников и позволили им жить на планете, лишь ограничив их в технологиях. Ход на будущее», — пояснил Добрек. «На основе их генофонда впоследствии были выведены аватары, которых ты видел ранее». Валерия тем временем... оттащила труп физика в секционную к остальным телам. Она вновь подавила в себе желание посмотреть на Дениса. Странное желание с учетом того, что в секционной, где хранились покойники, уже ощущался неприятный запах. Пара недель, и сюда будет невозможно зайти без скафандра или респиратора. Нужно будет покопаться в настройках климатической системы и понизить температуру воздуха в секционной до нуля. Другого способа позаботиться о трупах Валерия пока не придумала. «Слушай, добряк», — вдруг вспомнила девушка, «а что ты там говорил о возможности общаться с ваэрами напрямую? Чего ты решил, что я смогу?» «Я наблюдал за тобой там, на крейсере. Ты не раз распользовалась своими ментальными способностями». Я что-то не припоминаю. «Правда, ты пользовалась ими не совсем стандартно. Я как раз хотел поинтересоваться, зачем ты приказала технику 539 затушить себя?» «Чего?» — удивилась Мирская. «Я не приказывала. Он сам набросился». «Ни один из аватаров не способен на самостоятельные действия. С момента взрыва корабль утратил связь со Сцерном». «Ими никто не управлял. Ты сама отдала приказ». «Ну, я не отдавала». И тут Валерия вспомнила, что перед инцидентом думала о том, как Балычев душил Аллу Мар. «Погоди! Разве для того, чтобы управлять вашими аватарами, достаточно лишь моей воли?» «Нужен ретранслятор». Эм, Валерия замешкалась, но Добряк тут же подсказал. «Пластины, которые ты раздобыла, у каждого аватара есть такая. Это дублирующая система связи с ними на случай поломки системы дальней гравитационной связи крейсера». Валерия не сразу поверила в то, что сейчас услышала. «Хочешь сказать, я могу ими управлять?» Признаться, я сам был удивлен. Ваша мозговая активность в сравнении с таковой УВРов, мягко говоря, по-вашему, не фонтан. Но у тебя получилось. Думаю, пара лет практики, и ты сможешь заставить их выполнять элементарные функции. За пару лет в этом дурдоме я либо сама представлюсь, либо твои гаврики с голодухи помрут. На этот счет, думаю, мы с тобой сможем договориться. Ты о чем это опять? «Не хочешь наладить энергосистему? Так хоть помоги с аватарами», — попросил Добряк. Мирская уже заметила, что в процессе общения и Ива Эров словно подстраивается под ее манеру общения. И это после десятиминутного диалога. Что же будет дальше? Он втирается в доверие? «Что мне с ними делать, прикажешь?» «Их всего сорок особей. О каждом нужно позаботиться». Ты же не хочешь, чтобы они начали разлагаться. Плаеры не люди, их тела источает такие миазмы, что вам людям и не снилось. Глава 11. Валерия взяла паузу в общении с И.И.Ваэров. Ей нужно было привести себя и собственные мысли в порядок. Как минимум посетить гигиенатор, полежать в автодоке и полноценно выспаться. Тех нескольких часов тревожного сна в кресле капитана явно не хватило для полноценной перезагрузки мозга. Добряк оказался сговорчивым и пообещал не тревожить девушку столько, сколько ей будет нужно. Пользуясь паузой в переговорах, Мирская первым делом проверила емкость аккумуляторов на Осирисе и настроила смену дня и ночи в жилых отсеках. Пусть и искусственная, но смена суток была необходима, если Валерия планировала поддерживать гигиену труда на должном уровне. Без полноценной смены дня и ночи она быстро расшатает свои нервы, которые, признаться, и без того были уже ни к черту. АКБ «Осириса» оказались заряжены всего на 10%. Не фонтан, разумеется, но, по прикидкам Валерии, этого вполне хватит, чтобы продержаться от 3 до 5 лет при условии тотальной экономии. Затем девушка провела полную диагностику всех систем корабля. Как оказалось, дела на земном звездолете обстояли не так уж и плохо. Критических повреждений выявлено не было. Все важные узлы и агрегаты, ровно как и системы жизнеобеспечения, работали в штатном режиме. Диагностике не поддавался лишь реактор. Доступа в реакторный отсек Мирская так и не получила. Но через небольшой иллюминатор ей было видно, что весь отсек заполнен амальгитом. Выглядело это довольно футуристично, словно кто-то выкрасил там все стены и приборы краской с ртутным отливом. Также не работали связь и система навигации, очевидно, сказывалось экранирование корпусом добряка. Два шлюза из пяти были повреждены, но ремонтные дроны оперативно устранили проблему еще до того, как ваеры взяли корабль на абордаж. Корпус «Осириса» оставался герметичным. Хотя пользоваться поврежденными шлюзовыми камерами, естественно, было уже невозможно. В любом случае у Мирской в запасе были еще три шлюза, один из которых был грузовым. Последним пунктом проверки в списке Мирской была система частичной дальней связи Осириса. Насколько она понимала, принцип этой связи с Землей был иным, нежели лазерная связь или банальная радиоволновая. Корпус Добряка не мог помешать работе ЧСДС. Посетив узел связи, Валерия обнаружила систему дальней связи в полной сохранности. На минуту её сердце затрепетало, неужели она сможет прямо сейчас связаться с Землёй, но после короткой беседы с Осирисом Валерия обречённо выдохнула. Энергии батареи не хватит даже на одну передачу, не говоря уже, о приеме ответного сигнала. Для нормального запуска ЧСДС требовалось запустить реактор, чем не применит воспользоваться добряк. Толку от того, что Валерия успеет послать на Землю предупреждение не будет. ответа на в любом случае получить не успеет. ВАЭРы не простят ей такой подлянки. Да я насильно сомневалась в том, что они не продумали этот вариант. Наверняка эту систему они вывели из строя первой. Так что пришлось Валерии на время отложить мысли о дальней связи и вернуться к делам насущным. На все манипуляции ушло не меньше трех часов. В конечном счете, посоветовавшись с менее болтливым ИИ Осириса, Девушке удалось выключить большую часть приборов и сэкономить тем самым кучу энергии. После кропотливой работы Мирская отправилась в медотсек, где потратила на себя еще несколько часов. Гигиенатор, полный комплекс обследования в автодоке, сон и несколько биостимуляторов, введенных парентерально, привели ее в рабочее состояние. утро она уже чувствовала себя готовой к новым свершениям. «Эй, добряк, ты тут еще?» — поинтересовалась Мирская, натягивая комбинезон. Спать в одежде она никогда не любила. «Да, Валерия?» Ответ последовал практически мгновенно, из чего Мирская сделала вывод, что добряк никуда и не уходил. Наверняка и Ива Эров пристально наблюдал за девушкой. «Извращенец, чертов!» — тут же мелькнула мысль. Я подумала над твоей просьбой и решила, что помогу тебе с аватарами. Я буду признателен. Только мне кажется, прервала его расшаркивание мирское. Ты не учел пару деталей. Я весь внимание. Первое. Как я попаду на твой корабль? Перебираясь сюда, я чуть было не убилась. Исполнять подобные акробатические этюды мне как-то больше не хочется. И второе. «Ты сказал, что мне придется перетаскать этих здоровяков в гибернаторы на себе. Я опущу свое возмущение на тему «я же дама», уж как-нибудь поднатужусь. Меня другое беспокоит. Ты озвучил свое желание, но при этом не сказал, как именно планируешь эти гибернаторы запустить. Энергии на корабле нет, как я поняла. Моя капсула, если ты помнишь, вообще не запустилась». А еще у вас там несколько тысяч этих аватаров в других гибернаторах лежат. Что с ними? Они все погибли? Задохнулись? Как чуть было не задохнулась я. А Амальгит, как я уже говорил, способен выполнять различные функции. От защитной до энергетической. Одной из причин использовать именно эту технологию в космосе была способность Амальгита аккумулировать в себе энергию, распределять ее и перенаправлять туда, где она требуется. Скажем, большая часть энергии сейчас направлена на сохранение целостности корпуса корабля. Был мощный взрыв, корабль получил повреждения, но Амальгит справился. Но вместе со взрывом произошел и мощнейший электромагнитный импульс, который привел к каскаду критических ошибок и потери связи. Вышли из строя все стандартные батареи и генераторы. Сработала защита реактора, и он был заглушен. Больше информации я дать тебе не могу. Скажу только, что энергии, накопленной амальгитом, хватит для поддержания работоспособности занятых капсул. Почему же моя капсула не сработала? «Для поддержания анабиоза требуется гораздо меньше энергии, чем для введения в него. Твоя капсула просто не запустилась. Один из техников понял это и бросился к тебе на помощь, понимая, что связь может пропасть, и ты задохнешься». «Тот, что лежал рядом с моей капсулой», – прошептала Мирская озадаченно. «Да, он успел в самый последний момент. Затем произошла катастрофа. Пропала связь со Сцерном». и его аватар отключился. Валерия была потрясена. Ее жизнь действительно висела на волоске. Если бы не тот Ваэр, точнее, его аватар, она бы сейчас... Девушка помотала головой. Думать о таких ужасах не хотелось. Кроме всего прочего, ей пришла в голову еще одна мысль. «Стой! А как же мы погрузим аватар в капсулы, если ты говоришь... что они не станут работать. Тут мерзкая сощурилась и пристально поглядела в потолок, откуда исходил голос. Или энергии не хватило исключительно для моей капсулы. «Признавайся, подлец, ты чуть не угробил меня и сделал это намеренно?» «Не понимаю твоего недовольства. Эмоции землян не просто считывать. Я только учусь этому». «Ты говоришь, что мы спасем твоих аватаров». «Железяка ты бездушная, однако меня ты не пожалел, а теперь еще и о помощи просишь!» «Я по-прежнему не понимаю твоего негодования. Когда я просил помощи с аватарами, я не имел в виду их погружение в гибернаторы». «А что же ты имел в виду?» – удивилась Мирская. «Ты же сказал, что мне нужно позаботиться о них». «Позаботиться об их телах, пока они еще представляют биологическую ценность и не начали умирать и разлагаться». «Что?» да — Домирский начал доходить смысл сказанного. И Добряк не стал тянуть с ответом. «Я имел в виду не гибернаторы, а утилизаторы. Из их тел приготовят пищевую смесь для новых аватаров. Они смогут продолжить полет после восстановления связи со Сцерном». «Жуть какая! Вы же каннибалы!» Валерий действительно смутил суровый порядок вещей на корабле ВАЭРов. Как ни крути, но, если говорить о морали, разница с людьми была запредельной. Причем Валерия не смогла бы сразу сказать, в какую именно сторону они ушли, в худшую или в лучшую. Все было слишком уж относительным. Приходилось учитывать менталитет этого народа. Не вам судить о наших моральных устоях. Помнишь, что говорил тебе техник? Схожие проблемы имеют схожие решения. Не были, отправляли своих репликантов, точные копии людей в полет, заведомо обрекая их на жизнь и смерть в одиночестве. Причем смерть, заметь, не от старости. Как правило, первые межзвездные экспедиции всех разумных раз заканчивались гибелью экипажей. И много ты знаешь примеров межзвёздных экспедиций помимо собственной истории? Да. Нам известны более сотни разумных рас в нашей части галактики. С двумя десятками из них мы имели прямой контакт. Многие из них делились своей историей. Первые шаги во вселенной всегда сопровождаются падением. Я с нам мирской задумалась. А ведь человечество действительно делало первый шаг во Вселенную не своими силами. Бесспорно, своим умом, но отнюдь не своими силами. Первыми, кто мог дотянуться до иных миров, были наши ИИ и репликанты. Не ученые, не космонавты, а искусственно выведенная жизнь. А встречают, как говорится, по одежке... Что могли наши инопланетные собратья по разуму подумать о землянах, столкнувшись, скажем, с Осирисом? Что люди довольно жесткие ребята, чтобы не рисковать собственными задницами, они послали в глубокий космос своих клонов, собрались, приняли волевое решение о том, что искусственно выращенный человек человеком не является, а, стало быть, его не жалко. и отправили этого не до человека испытывать на собственной шкуре условия пребывания на малоизученных планетах. Если посмотреть на этот вопрос под таким углом, становилось понятным, почему добряк и ваэры, встретив реальных представителей человечества, отнеслись к ним столь настороженно. Мало ли, насколько вообще люди в итоге окажутся беспринципными, Если они так сурово обходятся со своими же соплеменниками, пусть и выращенными в пробирке, где гарантия, что к инопланетным расам они будут относиться иначе, и плевать, что сами они избрали по сути такой же путь, это всегда другое. Кроме того, проанализировав базу данных Осириса, любое нормально развитое существо придет к выводу, что перед ним агрессивная и довольно опасная форма жизни, Одних войн и глобальных катастроф в истории человечества было столько, что и в голове не укладывается. Валерия помнила статистику, которую предоставили правозащитные организации по всему миру. За всю документируемую историю человечества времени, когда никто ни с кем не воевал, было крайне мало Выходило, что человек — крайне агрессивное существо, которое нужно либо прибить, как собаку бешеную, либо приручить, но никак не иметь с ним дела на равных. Тут Валерия себя отдёрнула. Кто сказал, что у Ваэров, например, история протекала как-то иначе? Она знает как минимум один конфликт, в котором принимали участие Ваэры, девушка Ваэр, которая вербовала Валерию, упоминала о войне с неким кремнитом. А до встречи с этим кремнитом они наверняка сталкивались и с другими расами. Не факт, что столкновения эти были сугубо мирными. И уж тем более большой вопрос, как именно ваеры развивали свое общество до того, как покинули свою колыбель и шагнули во Вселенную. Никто таких сведений Валерии не давал, и она была почти уверена, что никто и не даст. Врагам никто не раскрывает всех своих карт. А они, с Ваэрами, однозначно враги. Развивать дальше эту мысль девушка не стала. Каким бы этот враг ни был, сейчас нужно было с ним как-то уживаться и не допустить его электрификации. «Добряк!» «А что там с моим трансфером к тебе на борт?» «Насколько я могу судить, у тебя есть два пути», — довольно буднично ответил И.И. «Я тебя слушаю». «Первый вариант — перебраться тем же путем. Возможно, на Осирисе найдется веревка или трос, но этот вариант рано или поздно закончится плачевно». «Но не тяни уже», — взмолилась Мирская. «Я же поняла, у тебя есть вариант лучше». «Ты можешь создать мост из Амальгита». Именно так ты перебралась на наш борт в первый раз. «Так», — протянула Валерия. Она понимала, что этот вариант будет оптимальным и была достаточно прозорлива, чтобы уловить в голосе добряка подвох. «И какова же цена за такой сервис? Опиши технику управления этим вашим амальгитом». «У тебя имеются три ключа. Кристаллы, что ты нашла на телах аватаров», «Предназначены для управления амальгитом на всех трех уровнях». «Что за уровни?» «Безопасность, связь и мобильность». «Погоди», — остановила добряка девушка. «Ты же не хочешь сказать, что я смогу управлять тобой?» «Именно это я и хочу сказать. В твоих руках все ключи от крейсера». «И где подвох?» — недоверчиво протянула Мирская. «Никакого подвоха». Ключи синхронизируют волю аватара с системами корабля. А Амальгит может выполнить любой приказ авторизированного пользователя. «И ты меня авторизуешь? Меня? По сути, врага ВАЭРФ?» Мирская не могла поверить в то, что слышит. Не могло быть все так просто. И она не ошиблась. Следующей своей репликой Добряк расставил все по местам. Тебя, Валерия, авторизировать не получится. Во всяком случае, пока ты человек. Не поняла. Ключ имеет четкую систему распознавания «свой-чужой». Да, авторизированный пользователь может управлять при помощи этих ключей всеми системами корабля, но ключ можно привязать только к ВАЭРу. Валерия, для того, чтобы управлять мной... Ты должна стать генетически совместима с расой Ваэров. То есть, как это? Я что, должна стать русалкой с чешуей и с жабрами? Не утрируй. Речь идет лишь о коррекции части твоего генома. Визуально ты никак не изменишься. А, подробнее можно? Валерия была и возмущена, и заинтригована одновременно. Как технически можно провернуть такой фортель? На самом деле все довольно просто. На Осирисе имеется достойная лаборатория. Ваша наука действительно не стоит на месте. Я изучил технические возможности ваших приборов и могу с уверенностью сказать, что ты в состоянии создать сыворотку на основе собственной крови, амальгита и генома ВАЭРов. Затем ты введешь ее в свой организм. Остальное сделает амальгит. Шшшш. именно он сделает сыворотка разрушит часть твоей днк встроит в твой геном нужную информацию что поможет мне обмануть систему распознавания ключей и прописать тебя в логах корабля как техника или связиста валерия зависла на пару мгновений улыбнулась и весело ответила слушай меня внимательно добряк Я тебе сразу скажу свое четкое и однозначное «нет». Это чтобы ты слюни подобрал и больше мне такой дичи не предлагал. Но даже если бы я на долю секунды и задумалась над тем, чтобы принять такое заманчивое предложение, скажи, пожалуйста, где бы я взяла амальгит и образец генома Ваэра? Это меньшее из всех наших проблем. Амальгита на Осирисе полно». особенно много его в реакторном отсеке. Есть и другие узлы, где можно раздобыть это вещество. Насчет генома тоже просто. У вас есть один из нас. Если не ошибаюсь, секционная номер один. Там до сих пор лежит труп одного из аватаров. И ничего, что трупу уже несколько недель возмутилась Мирская, мысленно ругая себя за то, что всерьез рассматривает предложение рехнувшегося инопланетного ИИ. Труп нам не понадобится. Ваш репликант под управлением ИИ Осириса собрал и заморозил все необходимые для генетического анализа образцы. В криокамере секционный номер один есть пробирки с кровью и плазмой того аватара. А в медотсеке есть примитивный по меркам моей расы, но все же довольно действенный геномный секвенатор. Я могу перепрошить программу этого прибора, и он с легкостью станет не только расщеплять гены, но и создавать новые. Валерия опять зависла на несколько минут. Она прикидывала в уме саму возможность провернуть такой трюк. Перебрав в голове все аргументы добряка, Валерия сопоставила их с тем, что знала об оснащении Осириса сама. По всему выходило, что предложенный добряком вариант мог сработать. Причем, как медик, Мирская понимала, что для ее собственного здоровья этот вариант действительно был безвреден. Она могла взять за основу клетки своего эпидермиса и изменить именно их ДНК. Вопрос обстоял иначе. Где уверенность в том, что добряк не подкорректирует в ее геноме что-нибудь еще, С другой стороны, соблазн получить в свои руки все коды доступа к межзвёздному крейсеру Вэров был столь велик. «Мне нужно подумать», — тихо сказала Мирская, понимая, что иного варианта изучить корабль Ваеров, а вместе с ним и их расу, может и не подвернуться».